программа записывается до Нового года, выйдет после. И тем не менее, вот я вас хочу спросить, как вот вы, как мудрый человек, объясняете тот невероятный феномен, что 31 декабря в 12 часов ночи все люди должны быть счастливы? Во-первых, так не происходит. Ну, все же должны радоваться. Так, так, так не происходит. Вы знаете, вот люди такого возраста, как я, они уже не счастливы, не так уж хорошо счастливы. Они просто наслаждаются видом окружающих. Ну, вы же будете радоваться, сыну там поздравлять. Ну, я буду сочувствовать. Да, Сделать вид, что вам хорошо уже будет Да, если спросят, сделаю вид, что мне хорошо. А почему так? Ну вот, вот э, потому что так люди условились. Я не знаю, почему это праздник. Ведь, собственно, быстро лето. Было только что в 2000-е. Сейчас в 2010-е. Уже 10 лет про миллениум все кричали. Миллениум, миллениум. Вот он закончился. А почему люди радуются? От глупости Новый год это праздник, который радуется от глупости. От глупости. Отлично. Это, мне кажется, хорошая комическая нота для нашей программы, для начала. Мы начнем с грустного события умер вот за тот месяц что мы с вами не виделись умер егор тимушович гайдар я был на его похоронах видел этих людей это мне напомнило тысяча один* год от людей которые тогда отстояли нормальную жизнь у белого дома и э, когда я узнал что депутаты не захотели почтить его память я подумал что эти все депутаты конкретные люди они вышли из думы серия на иностранную машину Поехали в супермаркет, в хороший магазин, потом они поехали отдыхать на юг, не понимая, что все это они делают только благодаря тому, что Егор Тимош Гайдар в свое время сделал экономическую реформу. Очевидно, что Гайдар войдет в историю страны, это очевидно, но мне интересно, ваше мнение, он войдет как кто? Ну, я вам скажу так, что у меня было два кумира Булат Шаллой и Егор Тимурович Гайдар. Два человека, которым я безоговорочно верил. и Я очень часто плохо ориентируюсь и, и в политике. И не знаю, что там бывает. Призывы, бывает просьба подписать что-то. Не бывает просьба выступить в защиту чего-то. Вот когда они были, я знал, что мне делать. Сейчас действительно приходится все решать самому. Что Гайдар для нас для всех сделал. Он вынул нас из той жизни и воткнул в новую жизнь. Как-то воткнул насильно, не спрашивая, как и человек, понимающий, гениальный, должен это делать. Не спрашивая, не проведя референдум, не советуясь, потому что он никогда бы не добился ответа. И тем более время бы ушло, огромное время, он не, не, не протестовал, не участвовал в каких-то демонстрациях, не был в оппозиции. Он просто сделал свое дело. И мы живем новой жизнью. Если раньше из этой страны можно было выехать только на коньках, Либо выплыть только вот тот в бассейне. Можно было выехать, чтобы посмотреть другую жизнь. Сейчас можно выйти. И это сделал Гайдар. К сожалению, получается, жизнь стала лучше. Но вот этот какой-то невидимый поворот назад, вот это какое-то ощущение, что мы морально, идеологически движемся назад, это, это не дает возможности Понимаете, дышать, не даже участвовать в этом. Умным, талантливым людям, тем, которым могли бы жить. Стимула нет, чтобы жить. Невозможно это все слушать. Невозможно это все видеть. Как сидишь, как будто в пробке автомобильной. И, и по клавишам играешь, ищешь что-нибудь в эфире. Кто тебе что-нибудь скажет? Большинство этих радиостанций, где хихикающие какие-то тетки... Какие-то хихикающие девицы, которые, я даже не знаю, вот, вот сидишь в тюрьме из глупости. Вот в этой тюрьме, в этой машине, вот так и в жизни. Ты не можешь оставить эту жизнь, ты не можешь оставить свою семью, ты не можешь никого оставить. Ты поэтому сидишь в этой тюрьме, и ты слушаешь это все, не участвуя. Тебе, человеку, который создал что-то. Ну, как, как Гайдар, как, как Тихонов, как, как многие великие люди, которые умерли в это время. а И рассказать никто ничего, они же о них стали говорить только после смерти. Ну, как так может Они их не просят ни о чем рассказать. А слушать они не могут. Черт его знает, как к этому всему приспособиться, как от этого всего, как тебя, как заслонить такого человека от страны, как ему заслонить с собой страну нечем тоже. Вот так человек этот живет, и великий человек так уходит, я думаю, уходит почти добровольно. Нет стимула от безвыгодности, от неучастия, от неучастия в жизни. Сверху падают вот эти правительственные слова, как снега не падают и тают, и бесследно исчезают. Сама жизнь стала, конечно, лучше, но если бы не этот глухой, наметившийся какой-то поворот назад. Я закончил. С этим Я не буду скрывать, никогда не скрываю, что наша передача выходит в записи. Мы вот записываем предновогодние дни, когда все программы занимаются всякими рейтингами. Я уже, мне уже не помню, сколько народу звонило и всяких газет, спрашивали герои года, антигерой и так далее. С одной стороны, не хочется делать никаких рейтингов. С другой стороны, хочется сделать какой-нибудь такой рейтинг, который может быть только в нашей программе. Я решил сделать такой рейтинг новых годов Жванецкого. Это только у нас может быть. Какой Новый год вот за вашу жизнь был для вас самым запоминающимся, есть такой есть? Или такой был? Или такой да, будет? Это год моего рождения, я думаю. Спасибо за оценку остроумия. Это я случайно ляпнул, но то, что случайно, то всегда оно лучше всего. Кстати, вы заметили, что самое ценное, что бывает в человеческой жизни, то, что человек производит в спешке. В спешке, куда-то торопясь. Вот то, что он успевает сделать в спешке, это бывает самое ценное, самое точное. Вот в этот момент мобилизуется все, и ты в этот момент делаешь самое важное. Теперь насчет рейтингов. Что там? Ну, годы. Черт не знаю, мне запомнился год, когда, 85-й, наверное, когда я впервые прочел, вот, помню, в голубом огоньке вот этот непереводимый игру слов у меня есть такой что нас никто не может перевести, что такое третьим будешь, что такое там это, когда мы э, у газеты спрашиваем, мы спрашиваем газеты, правда ли, что здесь мост будет строить? Правда, отвечает газета, правда. Ну, извините, вот мы это, вот это я что-то читал, помню, и это вдруг разрешили, и это пошло. Потом, помню, привезли в Москву, установили огромный какой-то компьютер, который должен был считать свободные места в гостиницах. И я тогда был потрясен. Я говорю, кто же ему эти свободные места сообщит? Кто же отдаст эти все букеты, эти конфеты, эти взятки? Кто же, какой идиот этой дурной машине расскажет про свое самое главное? И это все действительно. А эта машина просто дико грела совершенно неприспособленное помещение и никто и данных никаких не давал вот на этом всем я тогда помню я резвился и впервые нет, не впервые показал свое остроумие оно было еще показано раньше ну в общем показал себя вот этот тоже мне запомнился год мы же тогда копили не деньги как сейчас что сделал Гайдар деньги же хранятся легче мы продукты копили в той же морозилке Там же лежали и деньги. Там они замораживались обязательно. Почему-то советский человек считал, что в морозилку воры не влезут. А морозилка была крошечная. Абсолютно крошечная. Поэтому кто выбрасывал там курей? Значит, это все копилось за месяц, за два. Курей за форточку выбрасывали. Очень много висело за форточкой продовольствия всякого. Кто же мог достать? Почему был такой праздник на Новом Годе? Потому что месяц копил... И в один день все сжирал. С друзьями, с родственниками. Все собирались. Порядок выпивки. Я не помню, но был такой примерно. Пиво. Водка. Или шампанское пиво, водка, спирт. Или мартини, спирт, яичница. Мартини вдруг появилась тогда. Мартини. Появилась вдруг в советских магазинах Мартини, видимо, как-то было закуп... закуплено, какие были очереди за водкой, как женщины дрались с мужиками, а вы помните женщин алкоголиков, помните, да, в военных галифе и в тапочках, это были женщины, и синие лица, это были все женщины. Как они дрались? Я, я помню, только в Ленинграде я видел таких интеллигентных женщин. женщина алкоголь когда я уже у Райкина был, и сзади мужчина-алкоголик, он открывал ей дверь в кафе, говорит, прошу. И такая же точно, как он, женщина, они все входили. И, и стаканчик потвершка, портвершка, портвейника, это было уже в Питере. Потом, чтобы шел этот праздник, это был праздник настоящий. Знаете, виду того, что действительно так долго копили и готовились, и виду того, что вся страна была пронизана рекомами партии сверху вниз, обкомами партии, жеками, то есть всюду исходила угроза из этих зданий, то ты, собравшись вот в этой, этой непосредственной, при наличии этой угрозы, это было, напоминало фронтовую встречу. Любили друг друга яростно. Женщин любили яростно. Совершенно бесплатно. Никто ума не мог приложить, что дать. Где ты возьмешь деньги? И зачем ей деньги? На эти деньги купить нечего было. Что она с этими деньгами пойдет в очередь за пивом? Только поцелуй, только беседа. Только подвести к роялю, только что-нибудь спеть. Если это я рояль в, в, в таком переносном смысле говорю. <плес> Жизнь уже разбросала к чертой матери. Живут мои друзья, мои соученики, ну, что делать, если возраст такой. Они живут и в Америке, и в Израиле, и, и по разным странам, в Украине, где-то всюду. Но все равно... Те, кто выжил, это такое братство, как Пушкинский лицей. Извиняюсь. Всё. Спасибо за внимание. нашло такое событие. Мне кажется, на самом деле интересно. Это три руководителя канала встречались с президентом страны медведевым И был, на мой взгляд, на удивление, такой резкий и такой живой разговор, что не всегда бывает В частности, Медведев в первый раз, на, ну, на моей памяти, так много говорил про оппозицию. Даже называл разных людей. В с этим, у меня к вам возник вопрос, чтобы все все поняли. Что такое оппозиция в России? Я, кстати, видел только отрывки этой беседы Причем комментарии, уже вместе с комментариями дикторов. Ну, Медведев выглядит хорошо. Эти каналы тоже выглядят хорошо. Эрнст Костя, молодой совершенно, но выглядит хорошо. И чувствуется, что они задают острые вопросы с некоторым напряжением и легким согласованием. Такое. Я бы такое сказал. Так я э, шо, хочу сказать, что такое оппозиция в России. Ну, в принципе, конечно, особенно сейчас это, это дело такое, по-моему, неблагодарное, еще потому что никто тебя не поддержит. Ни сверху, ни снизу. Как-то такое ощущение. Настолько люди сейчас... Ну, Ну, хотят немножко комфорта, хотят немножко чего-то поесть, как мне кажется. Хотят вот насладиться тем, что есть в магазинах, что-то, видимо, заработать. И поэтому так мало выходят людей, которые хотели бы свободу слова. Я вижу марши несогласных, я во многом согласен с маршами несогласных. Но сам не выхожу на марш несогласных. Потому что человек, у которого есть дело, у меня есть дело. Даже вот эта передача. Мы с вами стараемся что-то говорить, вы спрашиваете, я что-то отвечаю. И это важнее, чем я пойду, получу по морде и вернусь домой. Выходить как-то непрактично. Поэтому люди, которые занимаются делом, не выходят, как мне кажется. Помните еще, не говорили не брать Пушкина? Почему меня спрашивают? Я, я не присутствовал. Декабристы что-то говорили, что не надо говорить Пушкину, не надо говорить об этом заговоре Пушкину, не надо говорить Пушкину. Талант, это вообще другое дело. Талант, это не, он, он, он, ну я не знаю, он не всегда связан с бунтарством, с мужеством, потому что, ну, ну что, ну, у, у Толстого, да, может, у Пушкина нет, что больше ближе талант к женскому чему-то. И вот тот, я помню точно, что в гражданскую войну Командир взвода качал Лемешева не брать. <сос> Туда, в атаку, не брать. Лемешев там слушал тоже. Значит, талант это такая штука, которая опишет так, Пушкин напишет так, что никому это не снилось политику. Поэтому я считаю, что такие радио э, не может быть оппозиционным. Газета не может описаться, не надо, она должна быть просто свободной. Пожалуйста, будь и такой, и такой, и такой, как мы на этой передаче. Все, я извиняюсь, я закончил, мне больше ничего сказать. Хорош, хорош. Все, мне достаточно. Все хорошо, я может получил быть, свою порцию. Может быть, этот вопрос вам тоже покажется грустным, но мне кажется, что это надо обсудить. Вот на том самом интервью, давая президент сказал, а потом подписал указ о реорганизации МВД, о сокращении МВД на 20%. И я хочу вас спросить, вот если можно, чтобы вы ответили попросту. Вот что нужно такое изменить в милиции, чтобы мы поняли, что она стала работать лучше, причем по-другому? Я бы, не знаю, я бы набирал в милицию из людей, закончивших разные вузы, а вовсе не милицейские. Я знаю, что лучшие автомобильные мастера – это те, кто не работал раньше в автосервисе. Лучшие... Там, допустим, продавцы, те, кто раньше не работал в торговой сети. И милиционеры должны быть совершенно... Их должны готовить в других вузах, не в школах милиции. Но в школах милиции это должно быть что-то на практике очень быстро А вот то, потом они должны жить, как они живут в Америке, как они живут в других странах. Я бы у нас все сделал для них бесплатно. Вот все бесплатно, одежда бесплатна. Во-первых, набрать совершенно новое, чтобы это было назвать иначе. Как? Не знаю. Во-первых, если даже узнаю, я не хочу сейчас говорить. Может быть, действительно, можно будет продать этим ребятам это звание это название. Что я буду говорить? Ну, я не знаю, как их назвать. Но назвать как-то иначе, как-то мягче. Как-то назвать совсем иначе, бесплатно, чтобы они получали пенсию, допустим, с 50 лет. Вот как балетным, может быть, еще раньше. Вот, потому что, ну, ну вот так, чтобы они имели вот эти преференции, вот эти бонусы, чтобы они были нацелены, ну если они еще не умеют защищать хорошее, то пусть хотя бы преследуют плохое. Вот. А, а в принципе, я уже говорил когда-то, что я лично, я считаю элитой МВД ГАИ. Это я считаю абсолютно точно, потому что эти ребята так обточились, так обтёрлись, так образовались. Они настолько хорошо говорят. Они так остроумны. что Во-первых, когда ты слышишь эти слова, это стиль, разговор. Когда слышишь такой текст от человека, задубевшего на морозе. И он тебе говорит, друг, как вы считаете, вы какой ущерб нанесли государству, повернув направо, в то время как знак только прямо. Ты говоришь, ну, не знаю, ну, приблизительно, как вы оцениваете этот ущерб? Ну, ну рублей 300, наверное, он говорит. 300, вы думаете? Ну, ну, ну, 500. Меньше тысячи, никто не оценивает этот ущерб. Так что тысячи рублей... И ты, значит, даешь ему эту тысячу рублей, он тебе говорит, с Новым Годом, ты ему говоришь, с Новым Годом. Будьте осторожнее, не всегда говорит, будьте, будьте, будьте осторожнее. И вы тоже тут, пожалуйста, согрейтесь чем-нибудь, обязательно согрейтесь. Все, он как такой говорит, ты уезжаешь, ты уезжаешь от него? Это нормальный человеческий язык двухобразованных, а самое главное, понимающих друг друга людей. Поисковая система такая есть, Google. Она попросила своих посетителей продолжить фразу «Я хочу». Значит, продолжить следующий можно На первом месте девушку, на втором месте спать. Дальше идут такие ответы «собаку», «много денег», «забеременеть» и так далее. Ни один человек не ответил типа «мира во всем мире» или что-нибудь такого. Никто не ответил. Соответственно, у меня к вам два вопроса. Во-первых, как бы эту фразу продолжили вы? Фраза «Я хочу». А во-вторых, как вам кажется, как характеризует вообще людей, Тот факт, что они больше всего хотят Девушку и спать А во-первых Что это за гугл такой Который Обнаружил эту всеобщую Причем совершенно не конкретную Сексуальность Я вообще хочу А у нее кто-то спрашивал А она где Как хотел бы я видеть Этого мужчину, который, которому вдруг Привели вообще женщину Хотел ли бы он ее? Вот интересно. Не знакомясь, не видя, не разговаривая. Хотел ли бы он ее? Не знаю, не уверен. Я боюсь очень чего-то сильно хотеть. То есть не хочу хотеть. Вот я бы так сказал. Я хочу не хотеть. Я, может быть, написал бы какой-нибудь Лучший рассказ о том, как я чего-то Очень сильно хотел, и все разбегались видимо мои горящие глаза Это было Ни разу у меня не получалось ничего, когда я очень хотел И так же точно я удирал От женщин, которые меня очень хотели Это очень тяжелое Состояние Быть продуктом каким-то Тебя хотят, и все и Что ты должен делать? Ну я на себе это чувствую Что ты должен делать? Я не знаю, вертеть задницей или наоборот спрятать это все. И что ты вообще имеешь такого, что там хотеть такого? Не могу никак этого понять. Ну и помню, что однажды у меня была одна такая, у нас был театр самодеятельный в Одессе, Парнас 2, и была такая жана очень красивая у нас она, тоже была в самодеятельности. Она вышла замуж, переехала в Москву, и я тоже ее встретил возле детского мира в советское время. Она говорит, Миша, тебе надо в Москву, ты талантливый, надо в Москву, надо вот переехать в Москву. Давай, скажи, кто тебе нравится, я тебе устрою сейчас. Просто вот сейчас мы тебя поженим, и все. Она была очень боевая. Я говорю, как ты мне сейчас Прямо сейчас поженим. Вот на улице, посмотри тут, кто тебе больше нравится. Я говорю, ну, вот там, вон стоит у детского мира, там, на остановке, в белом, пушистом, каком-то вот таком пушистом. Это была зима. Она говорит, стой здесь. Пошла туда. Они минут пятнадцать на меня показывали рукой, обе. То одна, то вторая. Мол, вот этот? Она говорит, вот этот, вот этот, вон там он стоит. Я помню, там типа показали мне, сними шапку. Я снял шапку, ну, лысый. Это снег падал на лысину, значит. Девица какое-то время смотрела, потом с отвращением сказала, пусть оденет. Я одел шапку, и она прекратила разговор, попрощалась с этой Жанной и полезла в троллейбус. Все, троллейбус подошел, ну, эта Жанна подошла ко мне говорит, она замужем. И я, поэтому, вам завершая этот короткий ответ на этот вопрос, могу сказать, что нет. То, чего, если я добивался, чего я сильно хотел, я не был от этого счастлив. Я был счастлив только тогда, когда это было спокойно и чуть-чуть взаимно. Спасибо за внимание. Я не знаю, к этому относиться. В Дании есть такой центр по изучению старения. Они изучают, как человек стареет. И они выяснили, что дети, которые родились в 21 веке в развитых странах, там, в Германии, во Франции, в Дании, в той же, они будут жить в 21 веке 100 лет и больше. То есть те, которые родились уже... сейчас Как вам кажется, вот вопрос, который меня очень волнует, жить до 100 лет и больше, это награда или наказание? Андрей, в последнее время мне стал подсказывать ответ в вопросе. Ну, во-первых, я бы им советовал нас не раздражать. Своей долгой жизнью. Потому что если нас вывести из себя, они будут жить столько же, сколько мы. Мы слишком вооружены. Я себе представляю. Вот я видел, вот как... Ну, мы часто, ну, мы видим это, когда под руки волокут человека, вот, вот такого, у которого ноги сзади пальто. Голова висит, глаза мутные, как то одесское пиво, с осадком уже, не слышит. Его представляет вот президент, ну, допустим, Гватемалы 37-го года, 36-х годов, там, 30-х годов, он президентом был тогда. Сейчас ему где-то под 100 лет, его представляет какой-то другой президент. Он ничего не слышит, ничего не понимает. Его приволокли. У него одно желание, которое есть у всех людей в этом возрасте. Где туалет? Это он, по крайней мере, ощущает. До такой лет жить не стоит, не стоит, потому что это уже удовольствие только для тебя, <свят> больше ни для кого, вот этот возраст не удовольствия уже ни для кого. Ты появляешься, допустим, в паре с 50-летним внуком, <свят> награждать молодых собой в таком случае не надо. Я думаю, жить надо, как говорила моя мама, пока я могу себя обслуживать. Вот каждый из вас должен Мне кажется, вы напрасно сидели, потому что вы сейчас будете читать. А это Я что-нибудь всегда... сейчас буду читать, да. Где-нибудь мне надо добрать, набрать те очки, которые я растерял в этом разговоре. Ну, я попробую. Когда во что-нибудь втянулся, главное перестать на время. Пьешь, перестань на время. Жрешь, перестань на время. Хоть на короткое время. Там посмотрим. <плодисменты> <плодисменты> так и живем на, на радость дальним родственникам. Ближние с ума сходят. <плодисменты> <плодисменты> Украина. Кандидаты в президенты. Предвыборная кампания. Спросивших Ну, кто из вас лучше всех? Каждый ответит, я. Но выборы настоящие, подсчеты будут настоящие, деньги потрачены огромные, и демократия настоящая. Президента действительно выберут, но кто из них лучше всех, мы так и не узнаем. Это, между прочим, сказано неплохо. Я только сейчас обнаружу, что сказано неплохо. Наши рыболовные, рыболовные суда разбрелись по белому свету под разными флагами. Хуже будет, если разбредутся военно-морские силы. <плес> Встреча президента с рабочими. Меня уволили. Что мне делать? А мы выделили 35 миллиардов на обустройство. А мне что делать? А мы намечаем снизить налоговую нагрузку. А мне-то что делать? А мы выделили 35 миллиардов на переобучение. Оба правы. Только это о себе, а это о себе. Как добиться, как добиться увеличения поголовья ослов? Чем кормить ослов? Сколько у нас сейчас ослов и сколько их должно быть? Неверно говорят, что с появлением машин ослы стали не нужны. А еще крайне неприхотлив, физически силен и от этого слегка туповат. Что в самый раз для осла... Он тянет столько, сколько на него положит. и в ту сторону, куда укажет. Но недостаток. Каждому ослу нужен человек, чтобы объяснять и направлять и говорить, который час. А вот людей не хватает. Прохоже в Одессе, ну в Одессе такой разговор, вы знаете, язык сдвинутый. Прохожая обратилась ко мне на улице. Прямо ко мне: "Вот сволочь". Эти туфли нельзя носить. Клянусь, я их верну ей со скандалом. Она меня еще вспомнит. Я сказал, стоит ли из этой стервы так переживать? А чтобы у нее столько волос выпало, сколько она мне неприятностей сделала. Представляете, а я ей не могу. Я сказал, вы же порядочный человек. Она сказала, а вы разве меня знаете? Я сказал, нет. Она сказала, и я вас не знаю. Идите себе, что это за манеры в конце концов. приезжие на улице, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? А это там у нас на Пушкинской есть аптека такая на ступеньках. Какой-то древний старичок меня узнал, поймал просто. Вот так крепко, не так крепко держат. Стойте, стойте, вы же этот, ну вы же этот, ну вы же пишете этому, ну напомните мне, ну вы же еще с этими все время, и этот тоже с вами, так это вы? Я сказал, да, ну вот я же помню, ну что же. Мы тут говорили о, о новой жизни, о старой Ну я помню, наших изобретений за годы советской власти было много, все уникальные. Первое. Люди передвигаемые матом. Книга задвигаемая животом. Дизельбаба в оранжевом жилете. Вы видели дизельбабу? Горячая вода, отключаемая летом. Стирка иглашка полиэтиленовых пакетов. Нетронутый унитаз посреди обгаженного туалета. Мамат от руки на весь 30-километровый забор. Поезда его проходит за полчаса. И ты все время читаешь этот мат. Автомобиль, Вольво, толкаемая семьей за угол. Мясо, упакованное с мухами. Ребенок, как метод получения квартиры. И глубокая старость, 56 лет. Господи, все, я закончил. О, я его вызвал, я его вызвал, и он пришел к врача. Я заболел и вызвал его. Он пришел ко мне с тонометром. Вам 60 лет, сказал он, что тут неясно. Большой живот, вот результат. Ваше давление результат, ваши изжоги результат, сердцебиение результат. Вам 60, от чего-то надо отказаться. Так от чего будем отказываться? А, бабы, вычеркиваем. Выпивка, вычеркиваем. Лежание с книгой, вычеркиваем. Ужин с друзьями, вычеркиваем. Утренний кофе, ночной коньяк, жареные, копченые, газеты на ночь, вычеркиваем. Что там осталось, просипел больной? Остались свежий воздух, утренний бассейн, вареная морковь, жена. Мне очень нравится вареная морковь, жена. Это по вкусу, видимо. Неделю пролежал со списком. потом восстановил последний, последний пункт. последний пункт он легкий самый одна газета на ночь, но там такие гадости, но там такие сволочи, но там такие выборы, подсчеты голосов по пальцам ног. ну не заснешь и все. ну хоть давайте книгу, а там такие гадости, а там такие мерзости, так все и все так мерзко красочно, так умирает длительно от ран в паху. Причем все в 60, все в 60. Ну как тут не восстановить пункт «Ж» – ночной коньяк? Чуть-чуть. И тут оно как завертелось, как завертелось, и как тут и как тут не поговорить чуть-чуть? Из мужиков же по ночам никто не говорит. Они все спят от вредности дневного. Приходится слегка восстановить пункт первый «А» – «Бабье». Слегка, чтоб жизнь почувствовать. А там все оживились, куда пропал, что за манеры и когда. Зачем когда? Я просто так, я у врача. Ну просто так, когда. А здоровье с дамой неприлично. Мы разные, здоровье разные и разные врачи. За что и любим. И целуем в эту разницу. Короче, пристыдили так, наружил пункт второй по-крупному, напился. А с ними третий, как же без закуски. От утреннего кофе отказался, хотя бы потому, что наступает он в шестнадцать Ночной обед, дневная дама, зарядка вечером, а утром мертвый сон, живот, изжога, сердце, частый пульс, друзья, копчености, девицы с маринадом и он с тонометром. «Пху! Так от чего откажемся?» – спросил качая воздух врач. Попробуем от новостей. Нет, нет, вновь присыпел больной. От баб? Врач поглядел на циферблат. От выпивки, отчаяния на ночь? Так от чего? Ото всего? Что там остается? прогулка свежий воздух, овощи, вареная морковь, жена. А может быть я здоров? Возможно, если бы не результаты измерений. Ну хорошо, допустим, я отдаю вам почки. Вы мне дам. Я вам печень. Вы мне выпивку с друзьями. Я вам позвоночник. А что я с вашим позвоночником? А что я с вашей жизнью? И оба замолчали. Спасибо за внимание. А это мне нравится. Такие времена настали. Врач и больной при встрече смотрят друг на друга с надеждой. Кроме того, что Камеди club талантливые ребята, они вот этими унитазами и мочой сделали меня элитарным. <плес> <Нет>? <плес> Это еще не кризис, который мы только что пережили. Вот, я, вот в 98-м был кризис. Путаны за рубли давали только пожать руку. <плес> Приемная комиссия объявляет прием на факультет менеджмента по специальности. Миллионер-владелец строительной фирмы. Миллионер-владелец сухогрузного флота. Миллионер-председатель совета директоров. Прием документов до такого-то. До Конкурс на одно место. 158 миллионов 430 тысяч. 11 человек и три марсиста-ленинца. <плес> Все, да, да, да, да. Вот я на этом, этим, пожалуй, закончу сейчас. Я в разъездах. Всегда по гостиницам. Большому начальнику. «Дайте распоряжение меня поселить куда-то». «Дал». «Точно дали?» «Вот при вас, говорю, по другому телефону». «Я послушал, точно. Говорит». «Приезжаю туда с вещами, никто ничего не слышал, не знает. Вам звонили?» «Никто не звонил?» «При мне он звонил». «Куда он при вас звонил?» «Вот, в вашу гостиницу». «И он вам наш номер говорил?» «Ну, номер не говорил, но мою фамилию называл». «Кому?» «Тому, куда звонил». Туда и поезжайте, там вас ждут. Звоню начальнику, а он уже и домой уехал, и из дома уехал, и из театра уехал, и в городе его нет. А здесь уже и администратор ушел, и кто-то говорит, идите к Бакурскому, он все решит. Узнал, кто такой Бакурский, где он сидит, пришел, а его уже и на работе нет, и дома нет, и телефона нет. Вернулся и за одну ночь дал столько, сколько не давал никогда. И, кстати, хорошо бы поспал, если бы не поезда. У них окна на маневровый узел. Перегоняют составы с путя на путя. Гудением, матом и свистками. Я тоже свистнул из окна, и состав тронулся. Тут же мат со всех столбов. Но я уже спал глубоко удовлетворённый. Спасибо. Ну, я закончу, наверное. Теперь мы переходим к части нашей программы, где вопросы задают зрители. И сначала мы посмотрим Михаил Михайлович на видео-вопросы. Пожалуйста, первый вопрос. Михаил Михайлович, с Новым Годом вас! Меня зовут Ренат, я со Ставропольского края. Скажите, пожалуйста, искусство влияет на вашу личную жизнь? Спасибо. Я бы сказал, что моя личная жизнь влияет на искусство. Пожалуйста, следующий. Здравствуйте, Михаил Михайлович! Поздравляю вас с Новым Годом! И от всей нашей семьи хотим задать вопрос. Михаил Михайлович, если представить себе, что рекламируемый «Конец света» в 2012 году неизбежен, то где и как вы хотели бы его встретить? «Конец света» лучше всего встречать в нашей стране. Потому что ничто так не готовит к этому празднику, как наша жизнь. Спасибо за внимание. И, пожалуйста, третий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Поздравляю вас С Новым годом! И хотелось бы задать вам один вопрос. Э -э Кто вы прежде всего, человек или представитель своего пола? А почему там или стоит? И то, и другое одновременно. Я даже скорее представитель своего пола прежде, чем человек. А уже потом человек. Не-не-не-не, так что там или не нужно. Как вот, помните, у меня что-то писал Вот если, это, что ты выбираешь Вот и, и случайные половые связи и, и, Или хороший коньяк А я говорю, а почему их не употребить одновременно? Теперь я обращаюсь к зрителям, которые находятся в суде Если вы хотите задать вопрос Поднимите руку, да, пожалуйста Уважаемый Михаил Михайлович Может ли умный человек быть оптимистом? Экстремистом? Оптимистом. <смех> Экстремистом. Только. Я иногда очень рад, что я плохо слышу слева. Всегда я лучше все слышу справа. Мы однажды с Рязановым садились. Он говорит, Миша, ты с какой стороны лучше слышишь? Я говорю, я справа. Он говорит, я слева. В общем, мы сели так, что я сел лицом туда, он сел лицом сюда. И так мы могли разговаривать. Значит, вы спросили, как что спросили. ли умный человек быть оптимистом? Оптимистом? Хотя про экстремиста тоже хорошо. Давайте начнем, <свят> с... <свят> да, да. начнем с оптимиста, а там как <свят> пойдет. Давайте, он может быть и экстремистом, и может быть умный человек. Если умный человек оптимист, он делает это умышленно. <свят> Все, пожалуйста. Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Да, вот, пожалуйста, девушка, перейди, попробуй. Да. Михаил Михайлович, с Дело в том, что сейчас обилие словарей орфографических и всевозможных встретил такую формулировку, что интеллигентный человек должен занимать очень мало места. Да. Я не могу объяснить подросткам, насколько вот мало места должен занимать интеллигентный человек, и как вы относитесь вот к таким формулировкам, и что теперь в вашем понятии включает это объяснение? Ну, действительно, вы правы. Интеллигентный человек, когда поднимает руку только вот так – Неинтеллигентный вот так, он занимает много места. Неинтеллигентный вот так, вот так всё время. Интеллигентный человек – это то, что кончается сразу на нём же. Он почти за свои пределы не выходит, интеллигентный человек. Он занимает столько места, сколько он физически может занять. Потому что ему неудобно все, кого-то задеть, кого-то случайно задеть. Он поэтому всегда, я одни, однажды был в монастыре, в Одессе там монастыре, и я понял, что там я мог бы жить. Потому что все старанились, все уступали другу, все старались занимать как можно меньше места. Там я мог бы жить. Спасибо за этот вопрос. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто смотрел нашу передачу. Вы поняли, что раз мы вышли в январе, значит программа дежурной по стране» продолжается. Я надеюсь, что через месяц мы с вами снова встретимся на канале России. Всего доброго, до свидания, пока. кажется Какой подарок должна была получить бы наша страна, метафорического смысла, буквальном, чтобы вот будущий год, 2010-й, прошел хорошо? Я думаю, чаще... Объяснять и разговаривать с людьми. Разговаривать, спрашивать, как они живут в этом районе, в этом районе, в этом городе, в этом городе. Вот спрашивать, как живут. Я бы опубликовал таблицу, как живут люди в разных городах. Какой-то средней зарплаты, какие то вот, вот состояние людей именно к людям. Это простая идея. Да, и мне кажется, что сразу станет теплее от этой заботы, от внимания к ним. где нужно чаще спрашивать. Чаще спрашивать, чем к ним обращаться и объяснять, какие миллиарды мы ассигновали, которые... А, а я, а мне что? Ну вот эту вот, кастовку, вот, вот, вот, а мне чего? <сёк ý> вот поскольку холодно, они об этом все говорят, да. у меня там такой вопрос. А вот мороз на улице, мороз в душе... Попадают? Нет, наоборот. Честно говоря, чем холоднее, тем теплее на душе. И Только. у людей как-то как то их меньше, машин меньше. И появляется замечают друг друга. Вот в Москве особенно. где Они же все, это нет толпы агрессивной. То есть мороз это Агрессию хорошо? Агрессию мороз снимает. Какой Я... вы оптимистичный человек нахожусь. Который... Да. Просто... Мне очень нравится такая погода a job in the state of Bavaria что Новый год был очень давно, между тем он был, что называется, в отчетный период, то есть тот период, который мы с вами должны охватить. Вообще слово «новый» в русском языке является основным словом «другой». Вот когда просто мы говорим там «новый автомобиль», а «другой». Как вам кажется, или как бы вам хотелось, в чем бы Новый год, новый вот этот наступивший год, должен стать другим для страны, и чем он должен стать другим для вас лично? Конечно, хочется, чтобы Этот Новый год был другим, потому что уже есть ощущение какой-то одинаковости, хотя это считается стабильностью, но я нам желаю, чтобы самое главное произошло, чтобы как-то количество глупостей уменьшилось». Я не считаю себя умным, но я уже, я уже не знаю, как реагировать на радио, на, на, на телевидении на, на эти хихикания, на, на эти комментарии. Я уже не знаю. Либо если что-то оппозиционное, то уныло, одинаково оппозиционное. Если что-то развлекающее, либо с утра там надо поднять настроение, то хихикают девицы, дикторы, хихикают невыносимо. Если ты радио, то ну, вообще ты должен как-то... только так уж Вы в пробках стоите, я вам сочувствую. Я замолкаю. Я бы так сказал. Замок... Да ее успокаивающе будет. Я не раздражаю вас разговором об импотенции, о, -о, о лечении разными лекарствами. Тем более, все равно они ничего предложить не могут. кроме хорошей женщина больше может предложить, чем... <смех> чем дикторы. А все слушают радио за рулем. Ну, надо... Действительно, у тебя в руках руль, и эти 150 или 200 лошадиных сил, это хуже автомата. И ты, конечно, вот ну, как психованные люди хватает инфаркт в машине во время пробок, невредимая машина, и разбитые люди. Внутри. Получается... Вот. Значит, это я говорю о количестве, о количестве глупостей. Дать работу мозгам, я надеюсь... Меньше, э, может быть, сверху сообщать Там какие-то новости Куда должна идти страна Дать работу мозгам Внизу, внутри чтобы это был год хотя бы каких-то гипотез Догадок Вот, <плодисменты> <плодисменты> вот. Чтоб это был год догадок Очень хочется А мне кажется, что мы уже созрели С нами уже можно говорить Уже время, которое... Нам, да, правительство дало, оно же все время, значит, верха, руководящий тандем, время от времени, говорит, что, конечно, еще не созрели, не дозрели, еще трудновато, еще не поймут. Я думаю, уже созрели. Уже можно и попробовать независимый суд нам подсунуть. Уже можно попробовать правильный подсчет голосов. Мне кажется, мы уже созрели. Какое-то время мы не дозревали до правильного подсчета. Может быть, нам уже можно и дать выборы, то есть уже дать какую-то демократию. Мне кажется, мы дозрели. Что-то там произошло, мы уже не выберем уголовника, такого полного бандита в мэры. Они, кстати, становятся уголовниками и без нашей помощи. Поэтому я считаю, что год этот должен быть другим. Должен быть, если он сможет. Спасибо за внимание. А про то, каким должен стать год для вас, не будете говорить. Для меня? Да, ограничен со страной. А я же где дежурный? Если я буду дежурный по себе, вы же все время подчеркиваете, дежурный по стране, по стране. Ну, я... Нет, для, для меня я не могу планировать вообще такие вещи. Это невозможно. Я человек суеверный. Получится, получится. Ты что-то услышал, ты что-то увидел, ты сюда пришел... Ты берёшь записную книжку, напи... пишешь просто краткое содержание того, что тебе нужно будет написать. Тут я не могу собой руководить. Это совершенно Антон Павлович Чехов, у которого вот, значит, юбиле... Он же столько врагов в себе заработал, Благодаря тому, что описывал тех, кто кого видел. Ну да, давайте далеко тогда. И у меня был другой вопрос давайте про Чехова. Тогда поговорим. поскольку все отмечают его юбилей, да. я вот, вот что хотел спросить. Мне кажется, что Чехов очень не любил людей. Что он описывал своих, я не говорю уже про рассказах-то очевидно, но и в пьесах, очень э, нехороших людей, с которыми лично я дружить бы не хотел. Они все безответственные, они все слабые и так далее. Тем не менее, очевидно, что Чехов великий писатель, и вот сегодня я узнал, что его поставили даже в Южной Африке. То есть даже Южная Африка там что-то находит. Что, на ваш взгляд, они находят все эти люди, которые любят Чехова, я в том числе, что я нахожу в его произведениях? Мне кажется, что люди в Южной Африке находят то, чего не нашли вы. То есть... <звы> <звы> мне, мне вообще кажется, что у Чехова они настолько, они не так глубокие, может быть, вы и правы, как они разнообразны Его можно так толковать и так. Он выглядит, допустим, э -э -э -э помещица выглядит и глуповатой. Но я не беру сейчас, допустим, Раневскую из Вишневого сада. Хотя тоже непонятно, почему человек, казалось бы, приехал из Парижа, давно не был дома. И, конечно, менее перезаложено, заложено перезаложено. Почему она так тоскует по этому имению, если Она его не видела много лет. Мне тоже непонятно. Но, с другой стороны, многообразие одного человека есть антон павлович Многообразие. Человек и может говорить глупости, и может говорить гадости, но мне кажется, что он бесконечно нежен. Вот нежен, общая атмосфера нежности. Эта атмосфера, она, казалось бы, безделие, где один-два человека работают, как в дяди диване Атмосфера безделия. Но эти бездельники, это и есть российская дворянская жизнь. Следующее поколение наших богатых людей будет таким, каким описывал Иван Антон Павлович. Да, как мне кажется... Я думаю, поколение, поколение через десять. Нет. Ну, ну хорошо. Хорошо но ну, через два. Через два поколения появятся лодыри, которые живут на, на наследство. Появятся люди, которые будут говорить, работать надо. Работать надо, дядя Ваня, надо работать. <свят> вообще, столько смешного. Он был безжалостен к женщинам, лично, Антон Павлович. Но этого не чувствуется в произведениях. Вот он, кто-то, женщины вообще так на него налетали... Тут я не могу себя с ним сравнивать. У нас движение разное. Они на него, а я на них. Это совсем, совсем разное движение. Но ему грозили женщины самоубийством. И он был высок, красив. Я вообще никогда не знал, что он был высок. Он, он оказывается, был высок, красив, холост. И, и, и женщины грозили самоубийством. Я покончу с собой. Он говорит, плюнем на эти пустяки, обращать внимание не будем. Может, покончим, может, нет. Может, он их знал лучше, чем мы. Поэтому Антон Павлович, он такой вот, как есть. Он, я думаю, не оставил оценки людям, кто лучше, кто хуже. Он просто их описывал, и они настолько все время переворачиваются, поворачиваются другой стороной, что их все время ставят и ставят, ставят и ставят. У Шекспира все четко. Это дерьмо, это да. Все, и мы знаем какой мерзавец. И он мерзавцем и от начала до конца. И после пьесы остается мерзавцем и до пьесы был. А вот тут неизвестно. Тут непонятно. И поэтому, вот сюда, такую симпатию. Непонятно. И выстрелы эти чеховские. Непонятно, кто застрелился. Непонятно. Потом вдруг этот застрелился. а как Оказывается, он любил совсем другую женщину. И он страдал из-за нее, но скрывал это Признак интеллигентности? Не, не ходите шептать, я тебя прошу, выслушай меня. Тем более к замужним, в основном у него любили замужних женщин. Видимо, тогда было интересное время. Я как-то там не понимаю у Чехова, честно говоря, не понимаю у Чехова. Такое ощущение, что жены были свободными. Она являлась сегодня к утру. А у нее был собственный коридор, своя спальня, и муж то обнаруживал ее там, то не обнаруживал ее там. И сам, видимо, не так часто туда ходил. Вдруг какая-то сани, экипаж, лошади, она помчалась. Ему оставалось только из окна смотреть. И вот эти все телеграммы, которые обнаруживали чеховские мужья. Я, я жду тебя в Париже. Целую эти то ли ножки, то ли пальчики, то ли коленки. А, маленькую ножку, маленькую ножку. И муж все время ходил яростно, маленькая, с таким презрением. Маленькая ножка. Ужас. У него, у него эта маленькая ножка вызвала отвращение. Как, извините, как я когда-то писал, если бретелька вылезла У чужой женщины с удовольствием поправляем. <свят> у жены вылезла с отвращением. <свят> даже не поправляем. Говорю, сама поправила. А, безусловно, самое трагическое событие, которое произошло в это время, это землетрясение в Гаите, на Гаите. Вы решили И... меня звездануть с высот. Да, но у нас же как в жизни. В жизни, Жизнь, как в жизни, да. И с одной стороны, я бы сказал, такой добрый подвиг опять совершили наши, наши поразительные люди из МЧС, их все время показывают, и весь мир признал, что у нас замечательная работает эта организация. С другой стороны, западные звезды устроили концерт по миллиону долларов. Наши звезды ничего не устроили и никакие копейки не дали. Нашим звездам не хватает денег или что-нибудь еще. Ну вот это, это вам не Чехов, Антон Павлович. Тут похоже Вопрос, нашим звездам чего? Нашим звездам не хватает то денег, то голосов. Наши люди четко делят мир на свой и на чужой. Вот Гаити и все это несчастье, это все произошло в чужом мире. Вот я не скажу, что это ксенофобия какая-то, но это мир чужой для нас совсем. Если бы наши туристы там были, как в Малайзии там, или где-то в Таиланде, когда происходят такие... Ну, это ближе. это как Наши, кстати, жертвуют нормально. Тратят деньги нормально наши богатые люди. Нету закона, по которому он бы их, в общем, поощрял на что-то тратить деньги, на благотворительность. Такого закона нет. Не знаю почему. Вот концерт западных звезд. Почему наших не позвали хоть одного? Потому что они не звезды Потому что они на западе не звезды Их никто не хочет слушать там Ах, что, наших, наших, наших, наших Наших, наших, наших Да я с этим согласен <звы> То есть поворачиваться делать так Слушать не хотят, а деньги давай Нет, <звы> наши не в состоянии За то, что их не зовут, не приглашают, плюют, не читают, не слушают, вообще никак не отмечают. Как они будут еще забирать деньги, отсутствие в этом воскресном, таком роскошном ночном концерте. отсутствие в пользу Гаити, конечно. Клуни там вынул, как я понял, чек на, тысяч, на миллион долларов, конечно. И наш сразу сравнивает свой заработок с его заработком. И читает, что Гаити ему ближе, чем Россия. Значит, ближе. И, кроме того, нам кажется, что действительно по положению мы ушли, конечно, от ГАИ отошли. Но никто не знает, насколько мы вырвались вперед. Поэтому неизвестно еще, а может эти деньги пригодятся для своих. Не дай бог, конечно, но это такая ситуация. Мы не доросли, как мне кажется, до пожертвований в пользу острова Гаити. Не дошли И нас это положение устраивает. Есть такая мировая консалтинговая и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Это все Какой такое... Куперс? Это неважно все. Неважно, как называется. Важно, что они сказали, что через 20 лет российская экономика станет ведущей в Европе. Здесь у меня к вам вопрос. Что такое должно произойти в нашей экономике, чтобы она через 20 лет стала ведущей в Европе? но ну, я уже пережил, пережил один период, когда наша экономика была ведущей, или не экономика, но для этого что, как мне кажется, снова диктатура, снова отгородиться от всего мира, снова, значит, застреточиться на вооружении, снова закрыться. Это будет страна орудий, страна концлагерей, страна, значит, пайков вместо денег и вместо лекарств. Это будет страна совсем другая. Она может объявить, что она теперь на первом месте в области охраны природы, отгородившись от всех. Все равно никто не проверит. Так это же не мы сказали, это они сказали. Они сказали, они пусть и отвечают за нас. Как, я не знаю, когда мы, как лидерами, кто это... Нет, я не знаю. И главное, как мне кажется... Вот как мне кажется, не надо в данном случае стремиться в лидеры, надо успокоиться. Можно приведу пример? Вот э, я переезжал из Ленинграда, это называется коротко о себе, на фоне страны. Я получил э, вначале квартиру от Райкина в Ленинграде, потом с помощью комсомола мне э, дали так, сдадите квартиру в Ленинграде, получите квартиру в Москве. Просто сдать однокомнатную свою и получить однокомнатную. И на «Жигулях» я перевозил имущество. Книги, потом портьеры, потом кастрюли, потом то, что было, вот постель. На «Жигулях» три ходки заняло. И я помню почти в каждой этой поездке, граждане, какой-то вонючий грузовик. Я его обгонял по пять-шесть раз. Вот представьте, я его все время обгоняю... Он медленнее меня едет в три раза. Я его обгоняю на дикой скорости. Через некоторое время он опять впереди. Я за это время меня ловили, штрафовали. Я опять на дикой скорости, опять этот грузовик маячий, я его опять отгоняю. Короче говоря, и в Питер он приехал раньше меня, когда я приехал. Он уже стоял на заправке. Водитель мне подмигнул. То есть я понял, что он жил, как он ехал. А я, блин, ехал как живу. <свят> Понимаете? Не надо рвать куски. Надо иметь среднюю приличную скорость. Не надо рваться в лидеры. На средней приличной скорости можно чего-то. И самое главное наша задача послать на учебу наше самое слабое звено рабочий класс Мы столько лет воспевали, столько лет воспевали низкое качество, созданное нашим рабочим классом, потому что мозги им все равно были хорошие. А руки, помните Алексея Баталау, единственный слесарь, возле которого ученые толпились в фильме «Москва слезам не верить». Абсолютно документально Вот этот один Он был просто хозяином положительный И шашлыки, и все И руки золотые И благодаря ему я защитил докторскую Поет один на гитаре И тот, и вот этот один слесарь Вот что такой был слесарь один Вот таких бы слесарей Ну, кстати, кто через 20 лет доживет Передадите мои слова Абсолютно к сожалению, не можем обсуждать президентскую гонку в Украине, потому что нас могут обвинить в вмешательстве внутренних дел страны, страны другой. Но я хотел вас все-таки про Украину спросить. Пока там президент Ющенко, который присвоил звание Героя Украины Степана Бендера. Да. В связи с этим у меня возникает такой вопрос. Может быть, нам надо присвоить звание Героя России Мазепи? Или, может быть, вообще никак не надо реагировать на такие вещи? я бы сказал что может быть вообще никак не реагировать подождать исхода президентских выборов все равно звание присвоил человек который уже уже практически не президент и это последнее его какое то слово но я хочу вот кто помнит политбюро вы помните наши прежневское вот так ну это же все люди были с украины почти Черненко, Кириленко, э, Брежнев, сам Днепропетровск, потом Хрущев оттуда, но ну, я, я имею в виду разные поколения, но чем, все равно, того, что Подгорный. Что я хочу этим сказать? Ничего. Ничего не хочу сказать. А Торфим Денис Чей? вообще фамилии тогда кто помнит я то помню ведь тут нельзя было поступать потому что считалось что лучше фамилия на ко вот на ко и поэтому говорили а я коган там такой анекдот был и человек оказывался за бортом И, и, и, что в киеве запрещалось все там они были святей папы римского там запрещалось любое свободное слово любая, любая шутка какая то Запрещалось и до москвы в москве была самая свободная жизнь и при этом политбюро и господи я, я был у подгорного там ну, ну видел да, да, да. Ну, я был в гостях за мной приехала машина мерч аденнауровский вот такой вагон этот Мерседес мерседес вагон Это был 70-й год, но он тогда уже был чуть-чуть в опале. С Брежневым что же, Днепропетровский там. Все же Днепропетровска были. И он мне говорит, ну, посчитай. А, дочка говорила, посчитай. Там отец хотел послужить. Пришел папа в комнатных туфлях. Квартира, между прочим, вот так шла вокруг дома на улице Алексея Толстого. Вот так вот шла квартира вокруг дома. И так провели меня по всей квартире, там даже попался гостиничный номер, попался потому что где-то 9 или сколько там комнат, я не помню, еще гостиничный номер попался, проходил вся в квартира в подарках от разных президентов, подавали, подавали поросенка с гречневой кашей, гречневая каша совсем другая, вы такой не ели. Вот такая гречка, как сустав пальца, вот такая гречка, это не вот это вот рассыпное для птиц. А для людей. Просёнок был в гречихе каше. Это какая-то национальная такая еда для членов политбюро была. если они угощали вот артиста, которого, допустим, приглашали. Вот и он хотел послушать. Он уже был немножко на излете. А дочка говорила: "Дочка очень симпатичная, она говорила: "Он тебе поможет, наверное". Я так думаю. Хотя он сказал: "Нет, он не поможет". Ещё она к папе относилась э, трезво. Я читал, он сказал: "А, стри, есть?" Я думаю, что ну, я читал, министра мясной молочной промышленности читал. И у меня столько было за это неприятностей. В Киеве вообще выгнали. Он сказал, а есть? Я говорю, Кулак говорю я не диссидент, я, я сатирик. Пожалуйста, извините меня, но я, я, я, я из другой породы. Он, как они все, молча встал и ушел отдыхать не здрасте, ни до свидания, ни спасибо, ничего. Они все, значит, они все, я еще там, еще одна же выступал в одном месте. Приводили меня в кабинет, допустим, к министру, э, в обеденный прерыв, референт. Ну, тогда была пословица, какая разница между министром и референтом. Никакой только министр об этом не знает. И, значит, в обед доставалось в обычном в министерском кабинете СССР. 78-й год, такой вот, 76-й, пачка Мальборо, вот это самое большое лакомство, это Кока-Кола, потом еще там, виски, все. Министр говорил, что-то, я тут прямо стоял, он говорит, что-то мне его лицо не нравится. Антисоветчик. Кто говорит, Иван Иванович, клянусь, нет, это вот можно, говорит, с дьяволом в душе, можно с ангелом в душе, вот он с ангелом в душе. Причем показывали на меня пальцем, я там стоял совершенно. Я думаю, что, что, что, ну куда, тут не уйдешь, потому что все время тут топтуны, эти большие там револьверы какие-то там за дверью. Говорит, ну пусть считай. Ну смотри, это он в референту не мне, мне вообще ничего. Смотри, если он что -то не то прочтет. Он говорит, я все, он говорит, убью. Он говорит, я так хочу. Все на меня, там, я, и ко мне никто ни сломал. Я, значит, абсолютно опустошенный, хотя понимаю, что надо, потому что мне сказали, во-первых, человек свободный, а во-вторых, Михаил, значит, в случае чего там, если что, маме там, чего, телефон там, это будет решено запросто. А вдруг понравится, то какой спаренный? Ты сразу получишь одинарный номер, никаких спаренных телефонов. Тогда же были спаренные еще, можно было с каким-то соседом без конца. И я, значит, я спрашиваю этого э, помощника, с чего начинать. То говорит, давай на ликвировочном заводе собрание. Махнули, не глядя спиной, в общем, ко мне. Я читаю, тот заинтересовался, говорит, так, так, а, так, так, да, в общем. Ладно, поставим телефон, сказал он. телефон, поставим. Вот, так же атмосфера была, которая мне была знакома. Но это были люди с моей родной Украины в основном. Я говорю, если говорить о политбюро. Если возвращаться к вашему вопросу... То... Не стоит уже, да. <свят> Не стоит? Как хотите, но так, так все было интересно. Что... Андрей сказал, что не стоит возвращаться к вопросу. <свят> Потому что мы ушли в свободное плавание. Как сказал один обо мне, комплимент сказал о хорошем. Говорит, вот чем, говорит Швенецкая, отличается от других... Начинает с земли, потом уходит в небо. Все, спасибо, Владимир. Не говорили мы с вами, по-моему, никогда про людей, таких, в общем, несчастных людей, которые называются гастарбайтеры. А Федеральная миграционная служба решила тут навести порядок, и теперь каждый вот из вас, из нас, любой человек, может завести себе личного гастарбайтера, заплатив государству небольшую пошту, по-моему, тысячу рублей, и составив договор. И ты получаешь, по сути, слугу. Вот не хотели бы вы завести личного гастарбайтера, не хотели бы завести вы, и если хотели, то чтобы, чтобы он что делал? Что он делал? Ну, вообще, в принципе, если будет такая возможность, мы, я считаю, давно заслужили. И, конечно, я думаю, если наш человек сможет нанять за тысячу рублей, то в основном, мне кажется, для совместного проживания. Во-первых... Я должен сказать вообще, что мне давно нравится эксплуатация человека-человеком. Но я считаю, что наш человек, конечно, э -э слава Богу, эксплуатировать не готов. Не готов и не может. А если нанять вот такого, только для советского проживания. Я себе так представляю эту сцену, он убирает, а ты ему говоришь, слушай, ну все, я суп сварил, садись. Потому что это именно ты берешь В наших условиях, как платного друга. За деньги берешь друга. Ну что тебе там на убрать? Ну ну он уберет там. Ну если речь квартир не указываешь, есть имение какое-то. Он уберет там. Что-то еще сделает. Кстати, почему речь идет о мужчинах, между прочим? Я сам себя вынужден останавливать. Может за тысячу рублей, можешь что более интересное, чем мужчина. Но вот можно, допустим... Вот такой наш известный сатирик выступает со своим гастарбайтером, допустим. Он тоже что-то... Научить его чему-то. И поэтому опять, значит, всё. Нет-нет, это, это, вот это, это получше даже, чем демократия. Мне, мне нравится больше. Я боюсь, что пара, наш человек и гастарбайтер сопьётся за несколько... Меня, честно говоря, так удивили результаты одного социологического исследования, которое привели западные социологи, они решили узнать, какой цвет волос у женщин предпочитают самые богатые люди мира. Они взяли 100 самых богатых людей мира и посмотрели, какие у их жены-любовниц цвет волос. Оказалось, что брюнеток предпочитают в три раза больше людей, чем блондинок. В сколько Но, В 3 раза почти. Это я просто не спросил, этом. да? Но дело не в этом. Дело в том, что ни у одного самого богатого человека мира не было спутницы женщины рыжеволосой. Ни у одного. Меня это потрясло. Я хотела вас спросить, почему так богатые люди не любят рыжих? Потрясение передалось мне. <плес> Я уже несколько раз пытаюсь, конечно, вот в эту, в эту жизнь влечь очень богатых людей. Но с другой стороны, если богатый, может он мультимиллионер, он женится. По-моему, сейчас в его В планах на женитьбу должны быть включены планы на развод. Просто это, это основная часть женитьбы. Потому что, может быть, рыжие женщины настолько крепки в разводах, что он может быть... Может его любой грабитель и террорист оставить с большим количеством вещей, чем вот рыжая женщина. Я не знаю, мне так кажется. Что вообще... Им, им, я бы сейчас на месте журнала «Форбс» Показывал только половину состояния богатого человека. Потому что ну вторая половина ну, явно будет отсужена женой. Ну явно. Сейчас вот э, разводится Брэд э, пит Я правильно его называю? Они вроде не разводятся. И Анжелика Джоли. Они вроде не разводятся. не разводятся. А говорили даже мирно, все поделили. Значит, Хотя это же никто не знает. Все же делится. это Знаете, жизнь сразу превращается в, в, в цифры. Цифры. У нас это все цифры, знаете, какие цифры? Там просто не одна, там одеяло два. А там цифры другие, но жизнь сразу превращается в цифры. Мне вообще, если честно говоря, на фоне богатых людей, мне очень нравятся разводы в советское время. Изумительные. Пришел, ничего не принес. И ушел, практически ничего не забрав. Знаете, как я разводился? У меня лично. Коротко о себе. Я пришел, оказывается, с подушкой. Больше ничего. Подушка. И так как это было на первом этаже, на улице Баранова в Одессе, то чтобы соседи не видели, мне подушку передали через окно. И я ушел. Все. Кончилась семейная жизнь. Я с подушкой явился домой к маме. Мы все уходили к маме. Жены уходили к маме, мы уходили к маме. Потому что единственное богатство было квартира. И наши родители только дедушки, бабушки имели. Остальное в портфеле. Или бывает, бывает чемодан фибровый, коричневый, который один замок закрывается, другой нет. Тоже. А сейчас, конечно, у богатых людей, мне кажется, очень сложная ситуация. Очень сложная. Во-первых, если он одинокий, то там женщины беременеют практически без секса. Он несчастный, даже не может понять, как же это произошло. Она ему говорит, ну, дурачок, <свят> я бы тебе рассказала, но это уже после женитьбы я тебе расскажу, но люшечка твой. И ДНК, все совпадает, я на всякий случай все это измерила. <свят> что, почему на всякий случай? В общем, короче говоря, у них сейчас судьба вот, вот с этими женами. Рыжих не так много, кстати. А вообще, если вспомнить, вот я сейчас закончу как-то, если вспомнить, как они разбогатели Вот они оказались, как в нашей стране, возле чего-то, что плохо лежит. И так и женились возле кого-то, что плохо лежит. Поэтому мы присутствуем все время, бесконечные разводы. И в результате количество богатых женщин сейчас, по-моему, превышает количество богатых мужчин. Спасибо за внимание, замолкайте. Вы напрасно садитесь, потому что сейчас наступает тот момент, когда вы начинаете читать ваши произведения, а вы это заделаете стоя. О своем поколении. Что такое 70? Вы на вершине склоны лет. В этом возрасте, когда испытал все удовольствия, единственное, что может обрадовать, результаты анализов. За них мы и будем бороться. Не так давно жили по времени общему для всех. Сейчас... Каждый живет по своему времени. Мы, то поколение, любили бесплатно и считали в уме. За нами чистится и советская власть, и почтовые ящики, и Акуджава, и Высоцкий. Есть с чем покаяться, есть с чем похвастаться. Мы надеялись на новое поколение, у них власть на телевидении. Вот пришли и нам покажут. Нет, показали только тело, с этим у них прекрасно. Пишут телом, поют телом, всем телом шутят. Хочется сказать, ребята, научитесь пользоваться микрофоном, перестаньте нести муру собачью. Со словом «курс» мы знакомы с детства, курс партии», теперь «курс доллара». У меня еще, я первый раз читаю, поэтому у меня вся. В общем, как я понял, у нас наступила не старость, это наступило будущее. А «70» – возраст интересный, когда умеешь то, что делаешь, и смакуешь то, что умеешь. В этом возрасте возникает настоящая семья – Ибо настоящая семья возникает, когда оба никому не нужны. Крепче такой семьи нет. В этом, в этом возрасте по краям две разные вещи. Старт и финиш. Финиш главнее. На финише есть возможность исправить старт. Так как фальш финиша не бывает. Счастья всем, а также здоровья и времени, чтобы этим насладиться. И как говорил мне один таможенник, я у себя валюты не нашел, давайте искать у вас. <связь> Если найдем, пропьем тут же. Я ему ответил, что умею предсказывать будущее, но ненадолго, не минут на 15. Мы выпьем. У меня в чемодане большой друг из жоги алкоголь. Ну, за настоящих друзей я готов потерпеть. Ну, сказал я, чтобы не сгибалось. Закончил я туманно, но всем понравится Спасибо за внимание. <свят> Патриотизм – это короткое, это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других. Короткое у меня получается лучше. Что нужно, чтобы наш человек начал работать? Ему нужны два условия. Заплатить и запугать. <звы> Ой, что такое вертикаль? Вертикаль это доброта. Счастье распределять. Счастье получать распределяемое. Да, ты к нему очередь выставил, чтобы он тебе вне очереди распределил. Вне очереди, вне всех. Вне его, вне ее, вне себя, вне всех. Если ты к нему уже попал, попасть совершенно невозможно. Но если ты к нему уже попал, попасть исключено на сто процентов. Но если ты уже попал, это совершенно немыслимо. И он это понимает. И если ты уже попал, невозможно, я сказал. Он уже не откажет. Он знает, что попасть невозможно, а ты попал. Под крик окружающих тебя внесло, поднесло к источнику, окунуло и отбросило. А ну глянем, что у тебя в кулачке зажато. На твоем корявом заявление в видуу полного абдуценца прошу вашего милостивого. косо наброшена дпж выделить пжд принять оплату вот она пряча от всех фальшиво сочувствуя очереди ты выносишь ну чего тебе еще не хватает лично тебе не знаю как остальным а лично тебе ну иван владимирович ну че же ну человек же хороший что они там все о нем говорили гады я по себе сужу Лично мне кажется, что наша жизнь блеск. Взять, к примеру, меня. Кем я был? Дерьмо. А мои родители? Стыдно сказать, что отец, что мать. Сестра вообще. Подонки. Так они и живут, как они заслужили. А вот я много говорить не буду. Практически сам себя пробил. И наш Иван Владимирович, вот такой парень. Не знаю, о нем говорят, берет. А что с меня взять? Я и не пытался. Мой вопрос он решил в 5 минут. Я ему обязан до гроба. Конечно, надо будет дать постепенно. Постепенно, не торопясь. Так что вертикаль – это святое. Ой, ой, ой. Это избранная, это память, это беспардонная, беспредельная демократия. Это все толпа и уголовщина. Это всеобщий суд присяжный. Это обсудиловка, безбрезультатовка, беспредел. Еще и еще раз считаемся. ДПЖ выделить, ПЖД принять оплату. Быстро в кривоколенный переулок, во дворе налево, там до пяти буквы неразборчивые. Не дай бог адресный тот или не тем карандашом. Два года опять пробиваться? Страшно себе представить. Эй, тут с резолюцией, ну пропусти вертикаль, чем хороша. Очень хорошо внизу чувствует Спасибо за внимание. Всё, я больше не буду считать. Теперь мы переходим к той части нашей программы заключительной, где вопросы задают наши зрители. И сначала мы посмотрим видео-вопросы. Первый видео видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Татьяна. Я начинающий дизайнер. Хотела бы спросить у вас один вопрос. Сейчас модно кататься на горных лыжах. А вы катаетесь? На каких? На горных лыжах? Нет. И на обычных не катаюсь? Они у меня перекрещиваются, и я останавливаюсь. Однажды я скатился с горы. Кто-ли меня подтолкнул, кто-то, видимо, подтолкнул. Поэтому я скатился здесь, в Подмосковье. Причем Об одно дерево, об второе дерево. Тогда сверху сказали, он что, первый раз? Вы что, первый раз? Я сказал, первый раз, когда меня застукнуло об третье дерево, с помощью которого я остановился. Потом у меня перекрестились лыжи, и я заткнулся. Все, пока. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут таня Я студентка из Москвы, будущий тренер по конному спорту. Мне давно хотелось задать вам вопрос. А любите ли вы распродажи так же, как люблю их я? Неужели не хочется иногда купить что-нибудь ненужное за бесценок? но ну, вопрос еще один. Какой-то народ такой подготовленный появился. На распродаже я много, я когда первый раз выехал за границу, я долго копался в этих там, э, такая гора каких-то бюстгальтеров, трусов, штанов, я что-то копался, потом как-то стало так стыдно, кто-то спрашивал, это кто, да это известный сатирик, а я в этих вот трусах, я перестал тогда, все, а потом, когда мне еще сказал, рассказал, вы знаете кто, мама Павла Буре, они тоже пошли на распродажу, Тренер вызвал их себе, говорит, вас видели на распродаже? Он говорит, да. Он говорит, тебе платят миллионы. Чтоб ты. Иди в дорогой магазин и трать, чтобы люди видели. Как ты мог оказаться на распродаже? Я это тоже учел, и все, и теперь все. Если меня знают особенно, а ты копаешься в этих видео, это что? И это? Не-не-не-не, надо, надо, надо, хотим. Потому что девочка не права но у меня сегодня вопросы. Сейчас мы узнаем, что вас хотят спросить люди, которые пришли в зал. Значит, кто хочет задать... И микрофон только дайте человеку, пожалуйста. Вот, вот сюда микрофон дайте. Да. А, я, не, я не устаю повторять э, вашу цитату о кризисе. Большие деньги закончились, маленькие остались. Их много... Вы вселили такую уверенность в определенный слой общества, что я думаю спросить снова, что вы думаете на сегодняшний день? Я думаю, это же самое. Я вообще давно уже просил сверху дать мне хоть немного, но больших денег. Конечно. Ну и Уважаемый Николай Михайлович, вот сегодня средства массовой информации сообщили, что один из претендентов на пост президента Украины где-то в своем выступлении назвал Антона Павловича Чехова великим украинским поэтом. Вот, как вы считаете, так ли уж он и не прав? Нет, я считаю, во-первых, что он прав. но Чехов же всюду говорит, я хохол, я хохол. И, в общем, я чувствую, что он И, и хорошо относятся к этим людям и к ним же относятся что еще больше ответить, я о Чехове сегодня говорил много, о кандидате не говорил ничего, ввиду того, что там острая борьба и мы по-прежнему все за Чехова пожалуйста, кто еще да, девушка, раз уж мы говорили сегодня про Новый год, можно спросить, Пожалуйста. вы когда были маленькие, вы под ёлкой любили один большой подарок или много маленьких? Замечательный вопрос. Должен сказать, что когда был маленьким, началась тогда Великая Отечественная война, к сожалению, 7 лет. И до этого я себя помню, неважно, и потом эти 4 года вот ушли, и повзрослели мы резко, ёлок не было. И потом мы в основном встречали, знаете, в городе Котовске, мы вернулись в Котовск после победы под Одессой, и встречали поезда с фронта. И вот, не представляете, идут товарные поезда, мы, пацаны, в школу, значит, нам идти, у нас ни тетради, ничего. И нам бросали тетради, бросали ручки, бросали блокноты, до сих пор я сохранил один блокнот с замочком немецкий. Вот. Пацаны, еще в школу, эшелон шел как-то медленно, видимо, со станции, и бросали, и мы, мы все экипировались, я имею в виду школьники, портфели, тетрадочки, все. Вот это были мои главные игрушки. Спасибо. Мне остается сказать, что, собственно говоря, вот и все. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что программа «Дежурный по стране» выйдет на канале России через месяц. Всего доброго, до свидания, пока. Если расходы повысились, то это непонятно. Вы его жена, точно. когда у нее день рождения, что ли? Серьезно. У нее, да? Спасибо, который в жизни от вас, Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, я сегодня по радио услышал, как одна девушка, молодая, чуть по голосу, сказала, что она чувствует воздух и приближение весны. Да. Сегодня, надо сказать. А для вас приближение весны – что такое? В общем, когда женщины бросают себе все лишнее. То есть не по ветру, не по солнцу, а по Нет, женщинам? Нет, по женщинам, да. Я больше, наверное, думаю о лете, потому что там резко меняется форма одежды. Ну, они первые, чувствую, как птицы. А женщины вообще в вашей жизни как бы воронят для всего? Да, женщины, да. Я, я очень наблюдаю за ними, и это всегда... Ну, за, за тем, что делаю, если настоит Вот я когда ехал на передачу, я думал, что точно под у меня такая тема, как я провел лето. Да. А как я провел зиму, такое же было. не менее, вот заканчивалось зима, мне кажется, разумно, вот если бы вы провели зиму. Ну, я вдруг скажу, что эта зима мне нравилась, никогда. Московская зима, она обычно шлякотная, как одесская. В это будут изумительное исключения Вот вы смотрите, что хочется разбежаться и просто уткнуться. Ну, я думаю, как-то... А вы же южный Быть человек. ближе к природе, это значит, здоровиться в тубер. Вы же южный человек, вы же не должны любить, э, когда э, зима, когда холодно, не, когда... Не знаю, они не любят. Когда Вы знаете, Одесса не совсем юг, я там, там такие, мне 20... Там большой экстрем. Люблю, общем, короче. Короче, я люблю холод. Ах, на поближе, А может, да, очку eta berreli fungalak gigo ez iz Вот сегодня 2 марта, когда выходит наша программа, а весна шла вчера. Я поэтому хотел вас спросить, как вам кажется, все-таки вот весну надо проживать так же, как все остальные времена года, или как-то по-другому? Ну, надо, чтобы она чем-то отличалась от зимы. и Если ты уже почувствовал, что она отличается от зимы, вот, вот сегодня я почувствовал, что это первый такой какой-то воздух странный. Мой кот подходит к дверям, открой, я открываю... Он нет, зима, у вас зима, зима, говорит, сколько она может продолжаться? Я говорю, ну что я могу сделать? Он говорит, закрывай быстро. Вот, думаю, сегодня, бы я себе открыл, у меня не было, вот он, он бы, наверное, почувствовал это первое. Первое такое, вот какой-то воздух сегодня был весенний. Так что мне кажется, что если ты почувствуешь весна, ну чувствуй то, что она тебя внушит, наверное, так я думаю. Потому что если, допустим, как-то огорчает страна обрати внимание на людей <свист> огорчают люди обрати внимание на женщин <свист> а уж если огорчает женщина обрати внимание на себя, конечно да. <свист> я вообще так, насколько помню себя в принципе, чтобы почувствовать весну Андрей Я помню и советую всем обратить внимание на театральные вузы. Вот что там творится с поступлением, это вам не технический вуз. Там сама красота, которая, конечно, мир не меняет, но очень меняет мужчин, которые там крутятся возле этого. И посмотришь на это, и даже провалившаяся красота. Это такая драгоценность. Я советую подхватить именно провалившуюся красотку. Попробовать ее угостить где-нибудь в кафе. Вот, вот тут есть и возможность и сочувствовать, и еще лишний раз почувствовать, какое высокое положение занимает там Марк Захаров, Петр Фоменко, Ширвин, Олег Табаков, который имеет дело уже с отобранными. Мы же, в общем-то, пользуемся теми, кто не попал А, не будем садиться Теперь придется вас спросить про грустное Про Олимпийские игры Про Олимпийские игры, да — Значит, Олимпийские игры в Ванкувере проходят, я хотел сначала сказать, с переменным для нашей страны успехом, но теперь понятно, что они проходят с постоянным неуспехом. Тем не менее, кто-то получает медали, и имена этих людей все остаются очень известные. Вы, я думаю, если захотите, объясните нам причины поражения нашей сборной, если у вас есть ответ. Но я вас хотел спросить про другое, вот ровно в это же самое время. В Берлине закончился кинофестиваль, где просто, как говорят, выстрелила картина Папогребского, как я провел этим летом. Она получила два «Медведя» за актерскую работу и за операторскую. Вот никто из присутствующих не знает фамилии тех людей, которые получили «Медведей». А тем не менее, победу, скажем, фамилию человека, который победил в гонках, знают все. Как вам кажется, почему в нашей стране людей, которые стреляют и бегают, уважают больше, чем людей, которые снимают и, скажем, играют в кино? Ну, я уже когда-то когда говорил, по-моему, даже в какой-то из передач, что спорт вызывает ощущение, что ты это можешь. Ну, если бы ты не пропускал занятия в школе по физкультуре, то ты мог бы выбить из мишени, вот и десятку, мог бы промчаться по лыжне, но ты пропускал занятия. Вот единственная причина, по которой ты сидишь у телевизора, а они все там мчатся. А ты, в общем, ты знаком с этим, прекрасно знаком. Ты можешь тоже... Ну, по крайней мере, в женской эстафете ты вполне можешь участвовать. <связь> Конечно. Кино, как мне кажется, это мало что знакомое, потому что э, я, я помню, чем отличаются наши туристы. Они снимают на видео неподвижный каменный памятник. <связь> вот, можно представить этот фильм, когда вот приходится двигать камеру, потому что он стоит. И также точно домашнее кино. Даже, даже домашние, домашние кадры кинозвезды. Домашние кадры. Они все равно бездарные. Они все равно унылые. То есть сыграть самого себя очень тяжело. И, и он, он даже невозможно сыграть самого. А то, что ты видишь на поле, тебя вдохновляет. Особенно на снегу, конечно. И поэтому вот это ощущение, что спорт и искусство все-таки разные вещи. Хотя мне сейчас кажется, что Голливуд стал приближаться, видя огромные толпы, заполняющие стадионы, они сейчас Голливуд сейчас стал заимствовать у спорта. Вот эту красоту телосложения, эти прыжки, эти, эту стрельбу, это все вот это так называемое экшн, да? Экшн, экшн. Где-то все, вот, вот, вот это все. Так что этот спорт, а женский теннис, наоборот, стал заимствовать что-то у Голливуда, и, но это все к искусству. Да, я, кстати, большой поклонник именно женского тенниса. Мужской теннис не действует на меня никак. У меня к мужчинам как-то такое же отношение, как и было. А к женщинам все время улучшается. Мне кажется, что с возрастом почти все они становятся красивые. С моим возрастом, кажется, Все становятся красивые и все становятся незнакомые, что очень приятно. Знакомых мы отметаем сразу. Представляете, в моем возрасте знакомую женщину встретит. Ну что? ну... ну... Ну, о чем говорить? Ну, перечень ее болезни, перечень моих. И, и разбежались. На прощание как давление, получил цифры, сообщил свои. Ну, и только с пожением в том же, что что-то незнакомое и другого возраста. Вот поэтому женский теннис меня вдохновляет. Это женский волейбол, где я успеваю как-то сообразить. Ну, вот и долго камера задерживается на этом на всем. Вот, значит, что еще хотел сказать? Что касается... Что касается... Третий раз, начиная, не могу никак подойти к этому Ванкувера. Ребятки, что я могу добавить, к тому же вы все видели. Как говорил один мой приятель, не я, это мой товарищ говорит, он говорит, спорт высокий, вот этот самый, это страдание. Вы видите, как они падают в слюне, как у них течет из носа, как сколько слез. Поэтому наши попытки заплатить ни к чему не приводят. Ты ему добавишь, но страдать он не желает так страдать. Тем более, если он еще плохо подготовлен. Потому что тренеры, вот эти министры спорта, ну, ну мы же это все читали, у них уже свои горнолыжные школы, что-то свое коммерческое. Тоже деньги есть, и денег полно. И практически ни за что. А я, например, когда выступаю, у меня тщеславие. Тщеславие. Я хочу. Я вижу конкурент И вы знаете, иногда приходишь в зал и не понимаешь, почему сидит ползал. Почему ползала И ты, ты хочешь плакать просто, просто слезы. И ты, ты, ты, ты, ты читаешь, ты выступаешь, а слезы все время вот здесь крутятся. Почему ползал? Потом ты понимаешь, или тебе сообщают, что пробки не успевает, и, и, и только к концу концерта наполняется зал. Значит, вот ради тщеславия. Ради близких, ради имени своего можно стоять. Ради очень близких людей, детей можно стоять. Не ради денег, ради денег не получается. Ради Родины, конечно, можно выстоять. Но надо, чтобы Родина тебя любила, не только ты ее. Надо, чтобы Родина не мешала тебе заниматься любимым делом, как говорит наш президент, любимым делом. И, и, и надо смягчить патриотизм этот, который уже осточертевает. Эти истошные вопли, которые, конечно, нас настраивают на волну. Даже спортсмены стали говорить, мы порвем всех, мы Россия, мы такие, что мы? хочется Скромнее, граждане, скромнее надо быть, граждане, не получится. Ну не надо так оголтело, чего там? Как говорил грузин в анекдоте, когда спросили, где консерватория, делом надо заниматься, сказал, делом. Когда занимаешься делом, тогда не так не такие ужасающие размеры приобретает хоккей, лыжня, гимнастика. Это, это, это последние надежды. Футбол а не может быть в этом последней надежды. Раз последней надежды, она обязательно провалится. Надежда должна быть не последней, а где-то предпоследней. В середине. Благодарю. Я не могу вам не задать вопрос по связи с Ванкувером, который волнует все наше прогрессивное население. Волнует точно. И обсуждают везде и так далее. Начальнику спортивных надо снимать? Однозначно. В последний период президент подписал доктрину национальной безопасности. Это такой, без шуток, очень важный документ, основная цель которого, как я понимаю, выдавить иностранных производителей продовольствия, и чтобы больше было наших. Что мне кажется правильным. Но, кстати, у меня к вам вопрос. А вот у Михаила Михайловича Жванецкого есть собственная доктрина собственной продовольственной безопасности? А как вообще? Всю жизнь я занимался Скурсной продовольственной и безопасностью Всю жизнь, сколько мы жили Вот еще монолог, который написал Много лет назад У меня в доме все по два по четыре по шесть по восемь И все там в кладовке, и все там проросло И жуки И это борьба с жуками, которые заводятся в крупах В этих запасах Это борьба, вот все время эти насекомые Они-то почему жрут? Какое они имеют право вот это? Вот, вот эти конкуренты, вот эти вот мелкие, которые ты видишь, ты просеиваешь. Я уже стал держать в холодильнике крупы там, сухари, потому что вот эти все. Так вот, доктрина, конечно, есть. Мне, я поддерживаю вот это решение о том, что импортное продовольствие надо убрать из магазинов, конечно. Но мне кажется, чтобы дать путь нашему производителю. Вот я все время думал, если мы уберем импортные продукты, то сразу же, видимо, появятся наши. Хотя у меня появляется... Ощущение, что если уберем импортные продукты, прежде всего подохнет наш производитель сам. <свят> деревня же у нас всегда голодает. Я сейчас серьезно говорю. Деревня же голодает. Сколько столетий всегда голодает деревня. И именно та, которая производит. Это меня всегда поражало. На, на земле, на хорошей земле они голодают. Теперь вот я еще помню ключевое слово «корма». Вы помните слово «корма»? Смотрите, сейчас перестали его употреблять. Но «корма», вот это вот, где «корма-то» взять? Чтобы мы съели чего-то такое живое, это живое надо кормами накормить. Дашь что-нибудь курице и птице воду, значит, и потом можно эту курицу сожрать, если она что-то сожрет. Если корова тоже что-то сожрет, ее можно потом съесть или молоко получить. Вот эта корма у меня в голове сидит, корма, корма, корма. Именно почему-то в советском Союзе всегда кормов не хватало. Ну, то, что еды не было, в очередь, ладно. Кормов? За что скот? Ну, говорили, что скот заслужил, что он так не имеет кормов, потому что он все время нас подводит, как олимпийцы все-таки. Значит, а какие еще там продовольственные доктрины, может быть? При самом страшном течении обстоятельств, то есть, если импортное будет убрано, а наше не появится, что я предвижу, конечно. Тогда, допустим, я, Коля там, Басков... Максик Галкин, Ваня Урган. Будем давать концерты в подвале супермаркета. Или, говоря по-русски, как это будет по-русски, Елисеевского, гастронома. Я, пожалуй, закончил, у меня больше доктрины нет никакой. Исполнилось 10 лет со дня смерти Анатолия Собчака, и вот наш канал «Россия-1» показал, по хороший фильм. Хотя меня совершенно поражает, что когда я там, говорю со своими студентами, они называют Анатолия Собчака отцом Ксении Собчак. Вот он для них вот этот человек. Тем не менее, мы все очень хорошо помним и знаем, что это был такой настоящий подлинный русский интеллигент, такой, который замечательно говорил, был человек очень умный. И вот когда я смотрел этот фильм по нашему каналу, у меня возник такой вопрос, который я хотел задать вам. А почему в сегодняшней власти вот такие подлинные интеллигенты не востребованы? Потому что у власти их ученики. не видел чтоб, еще, чтобы к власти пришел ученик с учителем. <свят> Наверное, конечно. Я сам должен сказать, что я был в восторге от Собчака. Я, это, это первое. Это именно явление такое, которое дала только демократия. Когда он появился, эти слова его, голос, прекрасная речь. Мы же не знакомы были с прекрасной русской речью. Сегодня Когда рейтинг нашему телевидению дает это кровь, там, порнуха, высокий рейтинг, самый высокий рейтинг, урологический этот юмор, <свят> то, конечно, нет места таким людям, как Собчак, как Лихачев, как, вот сейчас есть, мне очень нравится, Вячеслав Пьецух, писатель прекрасный, нет места им. А нужны полководцы, нужны какие-то военные и полувоенные люди. Так они и думают или мне так кажется тоже. Нужны какие-то решительные люди, которые куда-то ведут, хотя не объясняя нам. Но мне кажется, Андрей, что мы уже созрели. Я уже говорил на прошлой программе. Мне кажется, мы созрели. Созрели к правильному подсчету голосов. Созрели к справедливому суду, к независимому. Уже созрели. Созрели к тому, чтобы комментарии к спорту не были такими дикими. Сумасшедший комментатор для сумасшедших что-то, не объясняя даже правила. Правила эстафеты. Не объясняя правила фигур. Никаких правил не объясняя. Только в истерике заходясь. Я думаю, там, где людям доверяют... Там выигрыш там, где не доверяют, там проигрыш в спорте, там проигрыш в автопроме, там проигрыш в промышленности, там, где не доверяют. Пришла пора, мне уже кажется, можно доверять. И вот если это бы произошло, то мне кажется, надо было бы отпустить вожжи, если уже трудно управлять, или, допустим, обстановка такая в стране, и подключить лошадь ориентировки на местности, чтобы не только кучер, но и лошадь куда-то шли в одном направлении. И она может привести домой. Мне хотелось, как народного артиста Украины, поздравить вас с тем, что у вас на вашей стране завершились выборы. Выбрали mm -hmm. нового президента Виктора Януковича. И, собственно, вопрос у меня к вам очень простой. Что будет дальше? Ну, начнем издалека, как настоящий политик, я хочу начать издалека Во-первых, что бы там ни было, мне нравится то, что происходит на Украине, плохого там, как мне кажется, ожидать нечего Вы видели где-то более своенравного премьера? Более, более просто упрямого премьера? Вот, который мне понравился. Более мстительного премьера? Нет бы. Однако этот премьер подчинился решению суда. Значит, существует такой суд на Украине, в котором подчиняется премьер. Такая же тетка. Ничего не подчиняется Никогда никому не подчинялся. Подчинилась. Забрала папки, бумаги. Ушла. Вот на Украине суды такие же, как у нас, но какой-то вот верховный. Ничего. А что дальше? Дальше будет лето. Дальше, дальше будет лето в Одессе, будет лето в Крыму, будет лето на Украине, будет море там. У меня так видится, какая картина, просто брошенные на улицу все шубы, на тротуар, все зимнее из них, как вот из кожи вырастают эти, совершенно удивительной красоты, одесситки, киевлянки. Вот вырастают и, и очень, должен сказать, все-таки гораздо доброжелательнее, чем у нас население. Вот мужчины с юмором, мозолистые какие-то крестьянского, но все с юмором. Загар, знаете, загар в форме майки. Вот здесь, вот здесь, тут Панама, значит, или что-то шляпа, вот тут все белое, тут вот все загорело Это настоящий рабочий человек. У них земля, и у них хлеб. Конкретно. И много вкусного, как говорится, в нашем заповеднике. Редкие звери очень вкусные. Правильно я понимаю, что вне зависимости от избрания президента, что должно быть, то и будет? Ничего тут не поменять? Я думаю, да. Вне зависимости. Там такое противостояние, там, ну, ну что может президент избранный? За... А что они то так бились, если ничего не меняется? Это загадка для всех. И это загадка демократии. Вот бились, и снова получилось то же самое. Но все-таки сменился человек. Теперь вместо этой... Девушки, у которых коса и горят глаза. И совершенно, вот как они говорят, разорена экономика. Сейчас пришел человек более спокойный, более советский. Значит, он сейчас, я так думаю, отойдет назад, где ему все знакомо. А потом вперед ринется в незнакомое. А наша теперь задача наблюдать, ездить, отдыхать и пользоваться летом и вот этими вкусными вещами. Спасибо за внимание. Финанс опубликовал список самых богатых людей нашей страны, и оказалось, что многие разбогатели в период кризиса. Например, список впервые возглавил такой человек по имени Владимир Лисин, которого, я думаю, не очень знаем, и мы совсем не знают на Западе. Вопрос у меня очень простой. Что такое надо делать, чтобы в кризисе стать богаче, а не беднее? Ну, Лисина-то я знаю, однажды он тут что-то построил под Москвой, какой-то горо, городок такой, такой где э, он показал, как плавит металл, там фотографии, что-то я помню, вот такое вот. Он сам даже возил наиболее важных посетителей на этом электрокаре, он сам возил, очень такой демократичный, совершенно такой из низов, видимо, не знаю. Ну, короче, что надо делать то чтобы разбогатеть? Криш, чтобы не объединить, а разбогатеть. По-моему, надо догадаться и решиться. Вот догадаться я могу, решиться нет. Что-то вот интуитивно можно почувствовать. Но вот на этой эфемерном предчувствии решиться... Это надо иметь стальную волю, конечно, надо иметь авантюрный характер, надо иметь что-то, конечно, криминальное в характере, конечно, надо. Потому что только такие люди решаются. Вот если когда один, помнишь, кто-то в Америке мне объяснял, из с нашей эмиграцией, что решается один. И отхватывает самый большой кусок. Догадывается, решается. Место человека, который наблюдает за ним все время, зная его эту черту, он разбогател, они заработали. Глядя на ним и тут же подхватывает то, что он то что он сделал. Тысячи не успевают. Не сопряжают. Либо остаются при своих, либо беднеют. А этот сразу богатеет. Но и деньги его не меняет. Он такими был. Другое дело, что меняются все вокруг него. Рой всяких вот этих деятелей искусства такие, знаете, с серьгой в пупке такие вот есть. Такие, если... Серёжка у них здесь, здесь масса серёжек в самых неожиданных местах. Не хочется даже спрашивать, где ещё эти серёжки, но сразу появляются эти люди. А, а, а он, вот этот самый такой разбогатевший и решившийся, он вплывает в гавань такой холодный и одинокий, и эти все вот так, вот вот так, вот так. Вот, вот. вот так сразу появляются поэты, писатели, художники, киношники. Тут, значит, начинается первое, это, конечно, состязание в юморе. Тут надо очень, чтобы приблизиться к нему, надо рассмешить. Очень надо рассмешить. Мне не удавалось. Того же Лисина надо отдать должное мне. Не удавалось рассмешить. Значит, прежде чем ему предлагают что-нибудь смешное, это юмор. Второе, какое-нибудь пение обязательно. Либо профессионально, либо хором, либо с оркестром. Третье, что предлагает, что там предлагается третье? Преданность. Преданность ну, Подозрительно смахивающая на любовь Ну и дружба и, Ну которая, конечно, получается Недолговечная, потому что э, Когда первый, кто переходит с ним на ты Говорит, вот Володя, допустим Его Володя зовут, Володя Вот мне тут предложили квартиру Ну, ты знаешь, с деньгами мне не важно. Вот что ты посоветуешь? <свят> <свят> вот, это, вот это слово «посоветуешь» это ключевое слово. Это кульминация этой дружбы. А раз кульминация, значит, конец. Практически конец дружбы. И где каждый остается при своих. Потому что и Володя, и Миша, я имею в себя, каждый знает, что если человек без денег, разовые вливания ему никогда не помогут. Он будет продолжать оставаться без денег, а тот будет продолжать оставаться с деньгами. Просто потому что характер. Он догадывается и решается. А этот и не догадывается, и не решается. Спасибо за внимание. Бывают такие новости, от которых я даже не понимаю, как их комментировать, но они поразительные. английский По-моему, английский американский журнал «Скосман» опросил тысячи людей, задал им один вопрос. Чем у вас ассоциируется ад? И подавляющее большинство людей сказали, что ад – это бесконечный полет на самолете, внутри которого орут дети. <свят> То есть, это на самом деле такое замкнутое пространство, ощущение опасности и бесконечный шум. А что такое ад для вас, символически говоря? Ну, кстати, вот это очень точное определение ада. Потому что даже если один ребенок попадается, даже самолет, полет продолжается полтора часа. Невыносимо все это. Ну, ладно, ну, ты, ты просто сочувствуешь какому-то родителю. А для меня ад. Вот примерно то, что я говорил, вот э, концерт, концерт, покупают люди билеты, за столиками сидят, Михаил Михайлович собрались ради вас тут, ради вас тут собрались, то, разговаривают между собой непрерывно, взрывы хохота в неожиданных для меня местах, это очень трудно пережить ты говоришь почти память, в это время хохот страшный, кто-то там что-то кому-то сказал, ладно, и устроитель каждый раз подскакал, они, Михаил говорит, вы только не волнуйтесь, они все собрались ради вас, они вас обожают, вы только не, не переживайте, в это время гасит свет всюду, и на сцене тоже, вносит какого то проклятого поросенка, у него бенгальский огонь из задницы, из глаз, и все, ну, чей-то чей праздник там, я не знаю, ли Свадьба то ли, именинник, вот выносит поросёнка. Потом, значит, тебе внезапно перекрывают звук. Как раз минуты перерыв, именинник должен сказать. Потом опять гасят и звук, и свет. Дядя приехал из Лос-Анджелеса. Чёрт его знает там кто. Потом, значит, ты, ты, ты уже не можешь, уже не знаешь, что, ты говоришь. Я ухожу. Ни в коем случае. Все только ради вас собрали. Вот эти вот эти увещевания, и ты людишки купили билеты. Вот это как в этом спорте. Ты стоишь, ты вынужден стоять. Никто не служит, а они между собой в потом крики: "Бабу-ягу, прочитайте, пожалуйста, бабу-ягу". Начинаешь читать бабу-ягу, и обязательно какая-то тетка вдруг скажет: "Никогда я с тобой не была". А где у меня родинка? Вот скажи, где у меня родинка? На каком бедре? Катя, не смей, мама, я раздену сейчас. Потому что он соврал только что. Как, значит, она поднимает, там крик, шум там стоит. Я тут стою на сцене, вопли. Значит, она показывает, оказывается, татуировка, родинки нет, все успокаиваются. Да, Михаил Михайлович, устроитель, все время кричит. Михаил Михайлович присоединяется поздравлением в адрес мнения. Я получаю первые аплодисменты, адресованные мне лично. Вы чувствуете, как это наболело? Вот, и, и, и самые там, получается, самые бурные овации, когда я говорю, все, концерт окончен. Тут овации, тут, тут цветы, тут аплодисменты. И вот самое удивительное, когда замолкаю я, замолкают они. Знаете, я иду в соседнюю комнату там переодевать, молчание. Звяканье вилок, все молчат я понимаю тогда, что мой концерт им был нужен. <свят> Спасибо, друзья. Вот как раз сейчас вам садиться уже не нужно, потому что сейчас под бурные овации вы начнёте читать ваше произведение. Я, вы знаете, написал произведение, посвящённое Дню Мужчин. 23 февраля. Мы, мужчины. Наш день 23 февраля. И наши милые дамы в опасной сутолоке покупают нам одеколоны и зажигалки. А для бедных мужей... Видимо, такие тоже есть. А для бедных мужей носки и плоскогубцы. Мужчины народ думающий, принципиальный, с юмором, без чего бы то ни было лишнего. Стоит мужчина на своем, крепко стоит. Это такая, вроде стихов, но без рифмы. Мыслит все время, часто мрачен. По ночам вздыхает, ворочается, руки разбрасывает, защищает кого-то. Ответственность несет. Шепчет ему, как женщине, «Сними себя». Имея в виду ответственность. Плечи освободи. Нет, не выбежит ему из семьи, не побежать к морю. «Не взлететь соколом, не вырваться в небо вольное. Три женщины, жена и две дочки, все дети его, ворочается во сне, хрипит, зубами щелкает с заводскими, руками роет постель свою, жену беспокоит бессмысленно. И страна на его плечах с претензиями. Налоги давай, НДС, ФСБ, МВД. Хотят, хотят, ребята, хотят». Только им сотрудников кормить, а ему детей. Плати, корми, одевай женщин своих и на государство отчисляй. Много у государства забот, заседаний тревожных, съездов опухших. Полное ощущение у меня такое. решение ошибочных у государства много, ракет неисправных, танков устарелых, конфликтов разных. И люди огорчают, гибнут люди, платить надо семьям. «Отдай часть, отними у своих, будь добр мужчина». Он часто мрачен, даже не часто, а всегда. Ест что попало, пьет что попало, спешит, звонит, широкоплечье, озабоченный. Если заработал, в спортзал идет, потратить на себя что-то. Отвлечься до изнеможения, до потери сознания. Отвлечься от работы. От работы отвлечься. И выйти без думы без сил. И пиво пить с мужчинами спортзальными. Пить бесшумно, интеллигентно. Спортсмены, твердая рука, крепкая фигура. Хорош он вне дома, вне семьи. Почти без недостатков. Красив, в очках, даже стихи какие-то. Но для этого нужна женщина внимательная. Не посторонняя, что дома ждет, а внимательная. Которая бы вскрикнула, вот это место, повтори, Игорек. Повтори ей, Но опасно, не потянет он еще одну женщину, хоть и внимательную. Не отодвинешь ее потом. Вот если б, скажем, от 23 февраля по 8 марта. Но кто же на это пойдет? Да и плечи уже болят от ответственности. Поэтому бесшумно пьет пиво он с мужчинами разными. Молча выбирает друга себе из сдержанных с кем можно и на эту тему поговорить. Жалеет он. Куда ж девается все это солнышко в виде любви? Руки, покрытые поцелуями, его мужской руки. Теперь губами только разговоры с претензиями. Руками только рукопожатия Здоров, здоров, ну как, ну как? А женский поцелуй, в котором есть главная любовь, ушел из отношений. Вначале делаем любовь, потом ею занимаемся. Пыхтя по праздникам 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 7 ноября мужчина кормящий, десять часов на работе в поисках выхода, три часа в пробках без радости от машины семь часов во сне с двумя перерывами на тревогу. мужчина мыслящий не пошевелится. связан телефонными обещаниями, пунктуален от этого не ходит никуда. всё перевернулось не вычислить время, а опаздывать не может, обмануть не может. Не рекомендует никого, чтобы забрали от него и взяли себе. Значит, не богат. Порядочность ценят, но использовать негде. А на порядочных все держится. Весь бизнес кого обманывает. Вся реклама кого надувает. Вот таких лохов, которыми сейчас называют порядочных. Остались люди рыночные, что покупают, перекупают. Они и не мужчины. Кто хочет, чтобы его мужем был игрок? Казиношник, рулеточник, картежник. Чья он опора? Когда его найдешь, чтобы переться? Кому нужна эта судорожная, блефующая личность? Мы ведь о мужчинах, что своими крепкими, спортивными руками не могут свести с концы с концами. Пожелаем им, хотя бы собеседника я заканчиваю, выпьем за них немного, немного женского сладкого вина, чтобы почувствовать и оценить защитника. Спасибо за внимание. Страстное произведение. Ой-ой, паникер всегда здоров. <плес> да, страстная женщина – это цикл. Пружина – мертвец. Пружина – мертвец. Вот у меня есть произведение, которое напоминает сегодняшний вопрос. «Вы думаете, если отменить импортную еду, своя будет? Вы думаете, если отменить итальянскую обувь, своя будет? Вы думаете, если отменить американское кино, своё будет?» Да, нет, будет. Как только исчезнет та, появится это Хотите убедиться? Звоните немедленно, управ делами президента, 202-38-70, спросите Фиму, он все объяснит. <плодисменты> До того одинокий белье щеткой чистит. <плодисменты> Наши сегодняшние разговоры о войне, о Сталине, а жизни после войны, о снижении цен, напоминает труд больницы, которая составляет историю болезни покойника. История болезни покойника, в отличие от истории болезни живого, пишется сразу после смерти. После вскрытия. Патолога, патолога она там вскрыл, Поставил диагноз, и уже согласно диагнозу патолога-анатома, больница пишет историю болезни для суда и следствия. И назначает лечение уже покойнику вчерашним числом. Лечение очень точное, очень эффективное, уже с использованием сегодняшних лекарств и рыночных механизмов. То есть совершенно непонятно, как он умер при таком уходе. Он явно шел на выздоровление, ему становится все лучше и лучше. И было уже так хорошо, что если бы не эти случайные, несовместимые жизнью детство, молодость, зрелость, которые привели к такому результату от такого-то, такого-то, о котором так скорбят до сих пор, и не забывают авторы всех подписей, собранных по подписке и прилагаемых к диагнозу. Все было бы хорошо. Короче, раскапывайте могилу, он жив. В концов, и украинцы, и грузины, как молодожены, хотят жить одни. А мы, как родители, хотим жить с ними. <плодисменты> Мама, как ты не понимаешь? Нет, сынок, это ты не понимаешь. <плодисменты> Спасибо вам за теплоту, за терпение. Теперь переходим к той уже заключительной части нашей передачи, где Михаил Михайлович дает вопросы разные люди, а не я. Первые люди записаны у нас Простые на улице. Люди, Простые такие. Хотя я не понимаю этого выражения. Мне очень нравится. Наш президент встретился с их президентом, чтобы обсудить проблемы рядовых людей. Ну-ну-ну пожалуйста Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Дмитрий, я родом из Волгограда. Вы не подскажете мне, почему многие мужчины не уступают место в транспорте и как их этому научить? Знаете, я сам удивлен, но я когда бывал за границей, откуда мы все, все перенимаем с ненавистью, но подражаем, там тоже никто не уступает место, там не уступает, я не знаю почему. Видимо, постепенно с развитием деловых отношений, с появлением бизнеса у женщин, я думаю, люди перестают постепенно уступать им место, потому что они это место уже занимают сами. Спасибо за внимание. ела вот это спасибо за внимание. Я стал честно повторять. Надо меня прищекать. А нравится, Михаил. Серьезно? Это, это эстрадная привычка почерпнуть, что я замолкаю. А но... мы искренне думали, вы говорите. Чего? Мы думали, вы говорите искренне. Я всегда говорю искренне, но только часто противоречу сам себе. Что тоже искренне. Следующий вопрос. Добрый вечер, меня зовут Георгий, это Яна и Кристина. Михаил Михайлович, женщинам угождают цветами и подарками. А как, а как добиться расположения мужчины? Так, а чё, он же уже пришел с расположением, что добиваться до конца? Мне нравится Кристина и как стараюсь? Яна. Такие очень боевые. И он очень боевой. У него такой возраст прекрасный, не знаю, я бы пошел с ними куда попало. Думаю будет очень интересно. Теперь я обращаюсь к сидящим зале. Если кто-то хочет задать вопрос, поднимите руку. Водитель говорит, обратимся к сидящим зале. Обратимся. Да. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Спасибо вам за хорошее настроение. У меня вопрос. Чем, на ваш взгляд, различаются две фразы? Запрещено и категорически запрещено. Спасибо. А это точно такая же фраза, как в самолете, в туалете. Убедитесь, что туалет свободен. Как убедиться? Меня это всегда волновало. И еще, я тоже не, не отвечаю прямо на вопрос, ну какой вообще наш язык русский изумительный. Вот почему я тебя не забуду, звучит любовно, а ведь я запомню. Спасибо, это уже успех, это уже да. Пожалуйста, еще Миха михаил михайловичква москва, москва два* месяца парализованные за снега а, у меня вопрос первый что нужно сделать чтобы не терять присутствие духа вот, в этих ужасных пробках и второй если бы были бы возглавили бы коммунальной службы москвы что бы вы с этим бы сделали вы понимаете какой парадокс дикий парадокс. уберут снег появится масса машин Которые сейчас не выезжают. Значит, опять эти же пробки. Мы будем сидеть в пробках и сходить с ума от глупости того, что говорят по радио. Потому что только в пробках ты сидишь и как идиот переключаешь одну станцию на другую. Одна станция об одном, в целый день об одном и том же. Вторая перечисляет только фамилии, ты не можешь никак, ты уже знаешь все, что произошло с этими фамилиями. Третья, третья радиостанция хихикает идиотским женским хихиканием. То есть, одна хихикалка перебивает другую хихикалку. В результате этой работы всех радиостанций, просто человек получает эльфаркт, и, как я уже говорил, вынимают разбитого человека из целой машины. Спасибо за внимание. А, мне остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что итоги уже наступившего марта мы подведем в апреле на канале «Россия-1». На этом я с вами прощаюсь Всего доброго, до свидания, пока. чтобы обслужить как можно да. больше. Так. Кому пишем? Так, вот, как так, вас так. зовут? Откуда мне ваше лицо знакомо? Не могу сказать. Нет, вот такая библиографическая редкость. Точно. Не, первая, не да? первый. Не да. я, я вижу. Надеюсь, потом. что не пошло. Вот мы после всех этих разговоров с вами выходим да. на очень скользкую. Красный пыль, очень скользко. А вы же... считаете, что все наши разговоры не скользкие? Вот я хотел бы спросить, а каким образом а, надо положить жизнь, что надо делать, чтобы идти в жизнь не скользя, а так уверенно и правильно? Ну, это, это существо военных людей уж они ходят уверенно и правильно, а нам приходится скользить, и не неуверенность, это, по-моему, мать и отец творчества. Так, секундочку, я уверен, быть хорошо? Да, того же, что-то писать, конечно, конечно, сомнение, вот это очень важная штука, но ну, человек, который лишён таких сомнений, я не представляю, что он напишет, если он пишет. о любви? Боже, назло длин. Ни сомневаешься, он по-моему, досажут, что он симпатичен. мне. Конечно, где-то, ну, ну, если ты держишь себя в людей на хризмасе, только вот одном, если держишь себя, ты не должен сомневаться. Но в у него не оставляет сомнения. Утром ты должен встать с этой всей.